Часть вторая. Час истины. 5 января 1942 года. 16:12. Аэродром Саки. Исполняющий обязанности командира сводной механизированной бригады полковник Гру Бережный. Так вот ты какой, товарищ Василевский, человек-и-пороход. Защёлкиваю дверцу машины и коротко бросаю водителю: "На КП". Тигр плавно трогается с места и быстро разгоняется. Да так, что совершенно не ощущаются все семь с половиной тонн его веса. Нас плавно прижимает к спинкам сидений. Ехать тут недалеко, но наш водитель решил блеснуть. Показать, так сказать, мастер-класс. И тут нам навстречу выворачивает трофейный на автобус «Опель». Вот, оказывается, как капитан Приходько понял мои слова насчет машины повместительней. В салоне молчание. и генерал-лейтенант Василевский и майор Санаев пытаются осмотреться, не выдавая своего любопытства. Подруливаем к Капаниру, затянутому маскировочной сетью сверху и уже присыпанный снежком. Там внутри стоит штабной Урал. В двух соседних, от греха подальше, заняли позицию два панциря на танковом шасси. Серо-желтый пустынный камуфляж кое-как заляпан пятнами звездки. Пусть у фрицев почти не осталось авиации, но «почти» это не значит совсем. Кроме того, адмирал особо нас предупредил, что у фрицев от свалившегося на них счастья вполне может поехать крыша. «Все, товарищ генерал-лейтенант, приехали». Выхожу из машины и вижу, что ветер-то разгулялся не на шутку. Открыв дверь в Кунг, приглашаю гостей пройти внутрь. «Командный пункт бригады, товарищ Василевский». И вы, товарищ майор, проходите, пожалуйста, не задерживайтесь. Погода на улице далеко не курортная. Внутри Кунга тепло, светло, радостно светятся дисплеи компьютеров. Тут весь мой штаб. Подполковник Ильин из группы товарища Антоновой исполняет обязанности начальника штаба. Майор Гальперин из начальника штаба самоходного арт-дивизиона стал начальником артиллерии бригады. Командир роты спецназа майор Гордеев исполняет обязанности начальника разведки. Тут же бывший журналист капитан Тамбовцев, отозванный из запаса бывший спец, который в моём хозяйстве занимается связями с общественностью. А в это понятие можно включить весь советский народ, от товарища Сталина до самых широких народных масс. Пока капитан Тамбовцев занимается общественностью, мы занимаемся немцами. Но ничего себе, дед, служба не забыл и дело знает. Привидев входящего генерал-лейтенанта Василевского, офицеры вскочили. "Товарищ офицеры", подал команду мой начальник штаба. На лице Василевского мелькнула усмешка, словно он вспомнил что-то забавное. Майор госбезопасности Санаев при этом еле заметно поморщился. "Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант", приветствовал гостей подполковник Ильин. "Разрешите доложить обстановку. Это мой начальник штаба" подполковник Ильин пояснил я. Василевский кивнул и стал расстёгивать шинель. В Кунге было жарковато. Какой мерзляк выкрутил регулятор отопления на максимум. Найдя взглядом вешалку, посланец Верховного пристроил там шинель и папаху, после чего приглаживая волосы, подошёл к столу. Докладывайте, товарищ Ильин, сказал он, потом обвёл взглядом всю участвующую компанию и добавил: Кстати, товарищи, почему вы все без знаков различия? "Савалье, генерал-лейтенант", вздохнула Лин. "В нашем прошлом указом Президиума Верховного Совета СССР с 1943 года в Красной армии в качестве знаков различия снова были введены погоны. В настоящий момент использование погон считаем политически неоправданным шагом, который может вызвать к нам недоверие, а действующими на данный момент петлицами с треугольниками, кубарями и шпалами, пока бы завести не успели. На этой войне воюем меньше суток." «Понятно». Василевский обвел взглядом присутствующих. «Давайте, рассказывайте все по порядку. Что вы, кто вы и чего вы тут навоевали?» Расстегнув воротничок кителя, он заметил. «Жарко у вас тут!» «Давайте начнем с последнего пункта, товарищ генерал-лейтенант». Я кивнул Ильину. «Рассказ о нашем происхождении достоин авантюрного романа в стиле товарища Буссынара». Поведоись моему кивку, тот повернул генерал-лейтенанту большой 19-дюймовый ноутбук с боевой тактической информационно-управляющей системой. На экране появилась карта Евпатории и окрестностей с нанесёнными на неё текущими позициями войск. Товарищ генерал-лейтенант, обстановка на настоящий момент следующая. От захватчиков полностью освобождены города Евпатория и Саки. В Евпатории уже восстановлена советская власть. Гарнизон Евпатории в настоящее момент составляет сводный отряд капитана милиции Берёскина, составленный из Евпаторийских милиционеров, подпольщиков и освобождённых из концлагеря военнопленных, который поддерживает порядок и осуществляет зачистку города от бандитских элементов и пособников фашистов. Батальон капитана лейтенанта Бузинова находится в резерве в городе Саки, а также занимает рубежи на северном направлении, на котором противник пока не обнаружен. Теперь перейдём к позициям нашей бригады. Позиции под селом Ивановка занимает сводный батальон Черноморского флота из нашего времени. Это две моторизованные роты, имеющие на вооружении по 10 гусеничных боевых машин пехоты, вооружённых каждая одной 100-миллиметровой и одной 30-миллиметровой пушками, и одна артиллерийская батарея, вооружённая лёгкими самоходными гаубицами калибра 120 мм. Батальон оборудовал позиции на юго-восточной окраине села Ивановка и с рассвета отразил более 10 атак противостоящей ему 22-й пехотной дивизии. Потери противника первоначально оцениваются как значительные. Спасибо, товарищ подполковник. Василевский отвёл взгляд от экрана. Мы видели их позиции, когда подлетали к сакам. Количество уничтоженных немецких солдат впечатляет даже на глаз. Вы мне вот что скажите, Как вам удалось добиться полной нейтрализации немецкой артиллерии? Вы говорите, бои там идут с рассвета, но я совершенно не видел признаков артиллерийского обстрела с немецкой стороны. Из-за стола поднялся грузный офицер. Разрешите, товарищ генерал-лейтенант, майор Гальперин, исполняю обязанности начальника артиллерии сводной бригады. В его скрипучем голосе чуть был слышен восточный акцент. Основная должность начальника штаба самоходного артиллерийского дивизиона гаубиц Мста-С калибр орудий 6 дюймов в комплект оснащения нашего дивизиона входит комплекс артиллерийской разведки Заопарк, который позволяет определить позиции вражеской артиллерийской или миномётной батареи после первого-второго выстрела. Майор прошёлся по кунгу. Также эта аппаратура позволяет проконтролировать, куда именно падают уже наши снаряды. Исходя из предположения, что с отражением атак пехоты, не поддержанных танками, авиацией и артиллерией, морская пехота справится самостоятельно, мы всю имеющуюся у нас артиллерию собрали в один кулак для контрбатарейной борьбы. Отсутствие вражеских артобстрелов – это наша лучшая помощь морской пехоте. А артиллерийский кулак у нас, товарищ генерал-лейтенант, не слабый. Дивизион самоходных 6-дюймовых гаубиц Мста-С – 18 орудий и две батареи 120-миллиметровых гаубиц миномётов Нона S, ещё 12 орудий. Большую помощь нам оказали работающие поближе к немецким тылам и коммуникациям ударные вертолёты. Но вы видели эти машины на аэродроме? Ещё к полудню обе пехотные дивизии Вермахта, которые бросило на нас уцелевшее командование 11-й армии, 22-я и 50-я, потеряли почти всю свою артиллерию и миномёты. Тогда же утром зенитным огнём самоходных ракетно-пушечных зенитных установок Панцер С были сбиты, очевидно, два последних Мейссершмита, пытавшихся штурмовать позиции нашей бригады. Скорее всего, они пересидели ночь длинных ножей где-нибудь на аэродроме Подскока, но не пережили первого живого лета на штурмовку. Больше вражеская авиация в воздухе не появлялась. А дальнейшим вам доложит подполковник Ильин. Погодите. Вазелевский достал из кармана трубку. Интересно у вас получается. Батальон противостоит пехотной дивизии. Товарищ генерал-лейтенант, вмешался я. Во-первых, эти пехотные дивизии не полного состава, уже потрепанные под Севастополем. Во-вторых, в наших частях морской пехоты бойцы и командиры так вооружены и обучены, что их, образно говоря, можно сравнить с волками, а их противника с овцами. А батальон Волков всегда справится с дивизией Баранов, к тому же лишённых танков, авиации и артиллерии. Ну и кроме того, боевой дух и моральное превосходство сначала русского, а потом и советского солдата над всякими европейцами. Если хотите, можем проехать на позиции, увидите всё своими глазами. Спасибо за приглашение, товарищ полковник. Василевский встал и потянулся за своей шинелью. «Извините, товарищ генерал-лейтенант, но в таком виде вам на позиции идти нельзя», – остановил я его и краем глаза заметив, как напрягся Санаев. «Ваша генеральская шинель и папаха слишком заметны и представляют отличную цель для вражеского снайпера. Мы в ответе перед товарищем Сталином за жизнь и безопасность его представителя. Да и совершенно не хочется информировать немецкое командование, что на плацдарм прибыла важная шишка. Чем меньше они знают, тем спокойнее спать нам». Правильно, товарищ майор госбезопасности, обратился я к Санаеву. Тот только развёл руками, утверждая мою правоту. Я снова вытащил из кармана рацию. Капитан Приходько, приказываю срочно доставить на КПП два бронежилета, две каски и два комплекта зимнего офицерского камуфляжа. Я оценивающе посмотрел на гостей из Москвы. Один комплект примерно того же размера, как на подполковника Ильина, второй как на майора Гальперина. Прихотька, немного помявшись для порядка, отропортировал. Через 10 минут, товарищ полковник, всё будет готово в лучшем виде. Я отключил рацию и повернулся к Василевскому. Товарищ генерал-лейтенант, пока доставляют обмундирование, разрешите подполковнику Ильину закончить свой доклад. Тот кивнул и сказал: "Продолжайте, товарищ подполковник. Да всё-таки умнейшего человека прислал нам товарищ Сталин". С тем же Мехлесом было бы куда труднее. Но «Ну да и мы не козлов, нас прижпоровать не надо. Ильин прокашлялся и продолжил дозволенные речи. На северном участке фронта по дороге от Симферополя на Червоное наступает 50-я пехотная дивизия Вермахта. Точнее, пытается наступать, поскольку после первого боестолкновения утром немцы и румыны не смогли потеснить наши части ни на метр. Красное обороняет сводный батальон морской пехоты Балтийского флота, имеющий такую же численность личного состава и боевой техники, как и батальон черноморцев, обороняющий Ивановку. В связи с тем, что через Красное проходит дорога Евпатория-Симферополь, в тылах батальона сосредоточены наши резервы тяжёлой техники. Танковая рота, 10 особо мощных по вашим временам танков Т-72, И одна батарея из шести машин тяжёлых огнемётных систем Солнцепёк. На этом участке противник проявлял куда больше настойчивости, чем под Ивановкой, и поэтому понёс более значительные потери. В этот момент ноутбук пискнул, и в правом нижнем углу экрана замигала иконка с изображением почтового конверта. Извините, товарищ генерал-лейтенант, у нас почта из развед отдела. К ноутбуку подошёл майор Гордеев и в ответ на запрос ввёл пароль. Сообщение раскрылось. Поздравляю, товарищи, прокашлявшись, сказал он. По сведениям, полученным от наших секретов, немецкое командование двинуло по дороге из Симферополя на Чернове свой последний резерв моторизованный полк СС и румынский кавполк. Всё, до трусов проигрались. Больше мобильных частей в запасе у них нет. Кроме того, служба радиоперехвата из кадры сообщает, что перехваченная расшифрована радиограмма исполняющего обязанности 11-й армии вермахта. Вот что он сообщает в ОКВ генералу Гальдеру. Части большевиков, обороняющиеся на подступах к городу Саки, находятся при последнем издыхании под могучими ударами германских войск. Еще один решительный натиск, и они рухнут перед нами. Ввожу в бой моторизованный полк СС и румынский КАВ-полк, даю вам честное слово германского офицера, что к ночи положение в Евпатории будет восстановлено. Мои офицеры не удержались, и громовой хохот потряс штабной кунг. Даже я, как не старался соблюдать серьёзность, не мог не рассмеяться. Ой, господи, на последнем издыхании, стонал майор Гальперин. Этот полковник фон Штольц зажигает не хуже Петросяна. Генерал-лейтенант Василевский и майор госбезопасности Санаев с некоторым недоумением смотрели на наше веселье. Когда все немного успокоились, пришлось пояснить. Товарищ генерал-лейтенант За день боев бригада еще не понесла потерь в боевой технике, а потери в личном составе. Подполковник Ильин, напомните мне, мой на штаба открыл страничку рабочего блокнота. Согласно докладу командиров подразделений, общие потери бригады, включая потери при освобождении Евпатории, составили 22 убитых и около полусотни раненых. Из них 18 ранено тяжело. Легко раненые не уходят с передовой, изъявляя желание продолжить бой. «Кстати, что будем делать с эсэсовцами?» Майор Гальперин, внимательно изучающий карту, поднял голову. «Эсэсовцев, товарищи, надо сжечь солнцепёками. Эта зараза только так и лечится». Анекдоты про хрустящую корочку и сгорел на работе, помните? Вот здесь шоссе пересекает глубокий овраг. Значит, в боевой порядок они будут разворачиваться прямо за ним. Надо нанести удар по походной колонне. Я сделаю расчёты, учитывающие штормовой ветер. Всё должно получиться. Товарищ майор, что такое Солнцепёк? спросил Василевский. Очень мощное оружие, товарищ генерал. Дальний потомок ваших БМ-13. На каждой машине по 24 направляющих для реактивных снарядов калибром 220 мм. Боевые части снаряжены очень мощной огнесмесью, в зоне поражения, которая для одного снаряда составляет 1000 квадратных метров, сгорает всё живое. Вам, товарищ Василевский, эффект понравится, а немцам не очень. В дверь Кунга постучали. Это двое рядовых принесли приготовленные каски, бронежилеты и камуфляжи. Ещё несколько минут, и Василевский с нашей помощью надел бронежилет и российский армейский камуфляж. То же самое проделал и Санаев. Единственное, что они сделали не по уставу, так это оставили открытыми петлицы со знаками различия. Это для того, чтобы наши бойцы видели, что перед ними самый настоящий генерал-лейтенант РККА в сопровождении такого же подлинного майора госбезопасности. Сопровождать Василевского на позиции морских пехотинцев с Балфлота будем мы с капитаном Тамбовцевым. У остальных есть дела и на командном пункте. Правда, Ильин посмотрел на меня обиженно, но дело на штаба управлять бригадой, а не бегать по передовой. Всё. Надеваю каску и киваю головой гостям. Пошли, товарищи. 5 января 1942 года, 16:47, аэродром Саки. Капитан Александр Тамбовцев. Когда полковник Бережной сказал, кто будет вместе с ним сопровождать генерала Васильевского на передовую, я чуть не поперхнулся. Ну а что поделаешь, приказ есть приказ. Сам ведь напросился на возвращение в контору, точнее, на фронт. Надел броник, взял автоматы и каску. Капитан Тамбовцев. готовку к потреблению. Полковник Бережной тоже вооружился автоматом, только у него по старой памяти АКМ калибра 7,62 мм, машинка попоследнее, чем моя Ксюша недомерок. Стали рассаживаться. Майора ГБ Санаева посадили впереди, рядом с водителем. Мы же с полковником разместились сзади, взяв Василевского в коробочку. Когда машина уже была готова тронуться с места, Бережной вежливо покашлял, привлекая внимание наших гостей. Товарищи, прошу запомнить правила действия в чрезвычайных ситуациях. Если мы наткнёмся на немцев, что совсем не исключено, то на этот случай есть несколько правил. Первое эта машина может выдержать огонь всех видов стрелкового оружия, которое есть в настоящий момент у немцев. Чтобы достать нас, им понадобится противотанковая пушка или граната аналогичного назначения. Товарищ Санаев, посмотрите, рядом с вами в лобовом и боковом стёклах Имеются обмразуры, стекла бронированные, так что безопасность представителя ставки гарантирована. Ваш ТТ, мягко говоря, несерьезное оружие. Автомат Калашникова нам пока еще не знаком. Бережной задумался. А с МП-40 вы дело имели? Майор Санаев в полуборота повернулся к Бережному и ответил. Приходилось. Полковник кивнул и сказал. Вот и отлично. Семеныч, отдай товарищу майору свой трофей. «Да не жадничай тут этого добра навалом!» Водитель кряхтя вытащил из-под сидения немецкий автомат и под сумок с магазинами. «Вот, товарищ майор госбезопасности, держите. Лишь бы эта штука нам в пути не понадобилась. А для хорошего человека ничего не жалко». Он обернулся к Бережному. «Товарищ полковник, ну что, поехали?» «Погоди, Семенович». Бережной посмотрел на Василевского. «Товарищ генерал-лейтенант, поймите меня правильно». Мы обязаны сделать всё для обеспечения вашей безопасности. Вы же для нас особо охраняемый объект. Кроме всего прочего, нас сопровождает ещё одна такая же машина с охраной. А это, я вам гарантирую, самые лучшие специалисты в этой области нашего времени. Теперь Семёнович, поехали. Давай сначала до Чернового, а там мы уже сами пешочком. На въезде в Черновое наш путь пересекла броня. Нет, прошу заметить, броня. Рота танков Т-72БА-1 на марше и на наших-то современников производит неизгладимое впечатление, а уж на людей того времени. Для непросвещенного в боевой технике читателя позволю себе заметить, что шифр Т-72БА-1 означает, что старенькая 72-я модель прошла глубочайшую модернизацию и доведена до уровня самого современного Т-90. Конечно, Василевский, да и Санаев видели кое-что побольше, чем наши 72-ки, Достаточно вспомнить пятибашенные монстры Т-35, которых москвичи насмотрелись на парадах. Т-72, хотя и были скромнее по размерам, но их длинноствольные пушки, приплюснутые башни, навеска приборов активной динамической защиты вызывали уважение. Тяжёлые машины, приземистые и окрашенные в серо-жёлтый пустынный цвет, были похожи на стадо доисторических ящеров, каким-то чудом попавших в 1942 год. Броню танков Густо облепили моряки из батальона капитана лейтенанта Бузинова. Позади Т-72 двигались танки Урал с боеприпасами, заправщики, танки и опять машины с моряками, и в самом конце снова танк. Пусть немецкая авиация считается подавленной, но колонну нашей неповолимой техники мы обязательно сопровождали зенитным прикрытием. Семёныч остановил машину, и мы молча наблюдали проходящую мимо нас колонну техники. Писсец с Фрицем выдавил из себя Семёныч, выруливая на шоссе вслед за замыкающим панцером. Нашу машину и машину сопровождения мы оставили в центре села, рядом с остановившимися на стоянку танками. Ещё полсотни метров до последние хаты, и мы спрыгнули в ход сообщения, который выводил нас прямо к передовой. Впереди шёл полковник Бережный, за ним майор ГБ Санаев, потом генерал-лейтенант Василевский. Замыкал процессию ваш покорный слуга. Несколько поворотов, и вот мы в зигзагообразной траншее. Встреченные нами бойцы морской пехоты были одеты в такие же как у нас камуфляжные куртки. Проходя мимо нас, они устало козыряли начальству. Санаев посмотрел под ноги и присвистнул от удивления. Всё дно окопа было сплошь усыпано зелёными блокированными гильзами, в основном от автомата АКС-74. калибра 5,45 мм. В сплошной серо-зеленой массе нет-нет, да и мелькали ярко-желтые гильзы Мосинок. Чуть дальше, на изломе траншеи, находились позиция тяжелого пулемета «Корд» и груды гильз калибра 12,7 мм. Покачав головой, майор привстал на приступочку, с которой бойцы вели огонь, отбивая атаки. «Ну ничего себе!» — вырвалось у него, когда он осмотрел поле боя. «Товарищ генерал-лейтенант!» Вы только посмотрите. Я последовал примеру майора и выглянул из-за бруствера. Все подступы к нашим позициям были усеяны трупами, одетыми в серо-зеленые шинели. В некоторых местах убитые лежали в несколько слоев. На глаз было сложно определить, сколько немцев полегло здесь, пытаясь взять этот рубеж, но их было много, очень много, и ни один из них не сумел подойти к траншее ближе ста метров. казалось, что здесь в полном составе лежит 50-я пехотная дивизия вермахта, хотя, конечно, это было не так. Её остатки занимали позиции примерно в полутора километров впереди, как раз по тому самому аврагу, который должен был стать рубежом развёртывания для СС-ского моторизованного полка и румынских кавалеρισтов. Нас заметили, и над головами про свистело несколько пуль. Бережный спрыгнул на одно окопа и отряхнул руки. Лепта. Ещё одна-две таких атаки, и у немцев просто не останется солдат. Василевский только кивнул. Он-то прекрасно знал ещё по германской войне, что такое позиционный тупик. Как об этом могли забыть немецкие генералы, не укладывалось у него в голове. Скорее всего, они гнали вперёд свои войска на пушки и пулемёты морских пехотинцев из 21 века, рассчитывая только на очевидную малочисленность обороняющихся и повинуясь грозным приказам из штаба группы армий Юг. которых, в свою очередь, пинали в спину ОКХ и лично Адольф Алоизыч. Василевский посмотрел на Бережного. Товарищ полковник, с ротным командиром бы поговорить. Товарищ генерал-лейтенант, это несколько своеобразный ротный. Бережной замялся даже для нашего времени. В бою он выше всяких похвал, но вот после, и шутки у него, мягко сказать, специфические, и начальство, бывало, пошлет далеко и надолго, потому и начальство тоже отвечало ему взаимностью. Василевский повернулся к полковнику Бережному и вежливо заметил. «Самое главное, товарищ полковник, что он немцев послал далеко и надолго». Бережной остановил пробегающего мимо рядового, жующего на ходу кусок хлеба с салом. «Боец, где ваш ротный?» «А, капитан Рахуленко, он там!» Солдат неопределенно махнул рукой вдоль траншеи. Услышав знакомую фамилию, Я вздрогнул. Видимо, судьба не случайно раз за разом сводила нас между собой. Капитана Рагуленко мы нашли там, где в пехотную траншею был врезан выступающий вперёд окоп для БМП. Он сидел в приоткрытом десантном люке и меланхолически курил, очевидно, мерзкую на вкус трофейную немецкую сигарету. Увидев полковника Бережного, он отбросил сигарету в сторону и спрыгнул на землю. Товарищ полковник «В обверенной мне роте все нормально, убитых трое, раненых двенадцать, в том числе эвакуированных пятеро. С рассвета и по сей момент отбито двенадцать атак противника, потери которого точному подсчету не поддаются. Боекомплект в среднем израсходован на две трети. Личный состав в тонусе, боевой дух высок», — докладывал капитан Рагуленко. Закончив рапорт, капитан пошатнулся, ухватившись за створку десантного люка. Полковник Бережный с подозрением посмотрел на капитана. Ты что, пьян? Никак нет, товарищ полковник, ответил капитан. Просто устал как собака. На ногах уже почти двое суток. В другое время после такого парашотов и в люлю, но это война, увы. Вот ребята тоже кимарят, кто как может, показать ишь ей фриц не шевелится. Люди очень устали. Прошу вашего разрешения с наступлением темноты разместить личный состав за исключением караула в хатах. — В хатах, говоришь? — Бережной махнул рукой. — А, ладно. Вот только караулы выставляй на один час. И двойные. И будь постоянно на связи. Возможно, резкие изменения обстановки. — Вот еще что. С тобой хочет поговорить представитель ставки Верховного Главнокомандования генерал-лейтенант Василевский Александр Михайлович. «Товарищ — Товарищ генерал-лейтенант! Те, кто раньше знал капитана Рагуленко по прозвищу «Слон», Ни за что бы не поверили, что он встал на вытяжку хоть перед генералом, хоть перед фельдмаршалом. Но тут перед ним стоял нежирный обитатель Арбатского военного округа. Эту породу, как и тараканов, не вытравишь никакими реформами. Тут стоял один из легендарных будущих маршалов Победы. Василевский кивнул. Вольно, товарищ капитан. От лица советского командования благодарю вас за отлично проделанную работу. Служу Советскому Союзу, ответил подтянувшийся капитан, пожимая Васильевскому руку. Ну или трудовому народу, не помню точно, с какого года служить стали Советскому Союзу. С тридцать шестого, мягко поправил его Моирс Асанаев. Вам простительно. Ну, тогда всё правильно, полковник Бережной пожал плечами. Просто мы, как люди старой советской закалки, отвечаем, как умеем. Товарищ полковник, с прорезавшимся вдруг кавказским акцентом сказал Санаев. «Вы еще в штабы обещали рассказать нам о том, почему товарищи вдруг оказались под Андреевским флагом!» «Товарищ майор», — в полголоса произнес полковник Бережной, — «только не здесь. Сначала вернемся в штаб. Эта информация только для...» — Бережной ткнул пальцем вверх. «Потому что имеет важность не меньшую, а может даже и большую, чем чисто военные вопросы. А тут не только наш личный состав, но и прикомандированные бойцы из морской пехоты Черноморского флота». Согласен, товарищ полковник. Майор ГБ смотрел со сторонам, весь совершенно правый. Василевский, с интересом выслушав обмен мнениями между Бережным и Санаевым, снова повернулся к ротному. Товарищ капитан, меня интересует, что вы можете сказать о сегодняшнем бое? Как вы оцениваете свои действия и действия противника? Тут надо сказать, что капитану Рогуленко не изменило его обычное специфическое чувство юмора. Бой был как бой, товарищ генерал-лейтенант. Такое чувство, что немец еще не понял, что произошло. И если в Евпатории организованная оборона рассыпалась за полчаса, то здесь... В позиции нашей роты немец атаковал нагло, в рост, большими массами. А у нас, товарищ генерал-лейтенант, простите за сравнение, огневой мощи, как у дурака-махорки. Станкачи, крупняки, пушки БМП, станковые гранатометы, утвари для убийства просто завались. Сами же видите. Да и окопы к первой атаке открыть успели. А это, сами знаете, не пузом на снегу лежать. Но мы их и наказали за наглость. Одна атака, мы их покосили. Вторая, третья, четвертая. И так двенадцать раз. С час назад была их последняя атака. И пока тишина. Знаю, товарищ капитан, кивнул Василевский. Сам был на вашем месте четверть века назад. Сюда, прямо по шоссе, идет моторизованный полк СС и румынский кавполк. Сухов вставил полковник Бережной. Это последний резерв 11-й армии. За что я люблю тебя, товарищ полковник? Умеешь придать бодрость всего двумя словами. Рогуленко потёр ладони. Какая прелесть! Моторизованный полк СС. Звучит прямо как песня. Таких страшных я ещё не топтал. Только боеприпасов подбрось, а? У нас несколько другие планы. Если всё пройдёт как надо, то они до тебя просто не дойдут. Но бдительности не теряй. Бережной посмотрел на часы. Товарищ генерал-лейтенант, вы здесь хотите ещё что-нибудь посмотреть или мы вернёмся в штаб? Василевский кивнул. Давай вернёмся, товарищ полковник. Я видел достаточно, и обстановка мне ясна. Теперь мы готовы к очень серьёзному разговору. Пойдёмте, товарищ Санаев. 5 января 1942 года 17:35. Аэродром Саки, штаб сводной механизированной бригады. И как вы только таскаете на себе эту тяжесть. Генерал-лейтенант Василевский со вздохом скинул с себя тяжёлый бронежилет. Рядом разоблачался майор ГБ Санаев. Дело привычки, товарищ генерал-лейтенант, пригладил седеющие волосы полковник Бережной. А если ещё и марш-бросок в 30 км бегом и при полной выкладке. Но, товарищи, займёмся делами. Майор Гальперин Что у нас слышно про сесовцев? По данным разведки, они будут на рубеже атаки примерно в 22:00. Продвигаются крайне медленно, потому что их мобильность связывают румынские кавалеристы. Сводная колонна противника находится в поле зрения трёх наших разведгрупп, так что данные постоянно уточняются. Майор пощёлкал клавишами на своём ноутбуке. И вот ещё что. По данным синоптиков, к тому времени нас ожидает глобальное потепление в локальном масштабе. Температура поднимется до плюс пяти, и снег перейдет в дождь. Результаты можно предсказать заранее. Начнется распутиться. Наша техника-то пройдет, а вот у немцев даже танки застрянут. Товарищи, разоблачившись, генерал-лейтенант Василевский подошел к столу. То, что я видел во время выезда на позиции, и то, что услышал сейчас, говорит, что вами запланировано наступление на Симферополь. В голосе заместителя генштаба РКК появились саркастические нотки. «Может, вы все-таки поделитесь своими планами с командованием Красной Армии? А то партизанщина сплошная получается!» «Товарищ генерал-лейтенант!» Бережнев стал напротив Василевского. «А разве всего час назад вы могли поверить, что мы реально собираемся, а главное, способны наступать всего четырьмя ротами на всю 11-ю армию вермахта?» «Нет, товарищ полковник, не мог!» Генерал-лейтенант Василевский сделал короткую паузу, что-то обдумывая, и продолжил. А вот теперь, знаете ли, могу. Так что там с ударом на Симферополь? Судя по потерям в живой силе и артиллерии, противостоящие вам части серьёзно потрепаны и дезорганизованы. Если вам удастся уничтожить их последний мобильный резерв, то контрудар становится просто насущной необходимостью, чтобы не дать противнику времени для перехода к обороне. А если вспомнить тяжёлые танки, которые мы с вами видели фактически сразу же за боевыми порядками пехоты, то Вы совершенно правы, товарищ генерал-лейтенант. Бережной посмотрел прямо в глаза генерал-лейтенанту Василевскому, как когда-то смотрел в глаза генералу Шаманову. Удар наносить надо, и это однозначно. Утром командование группы армий Юг придёт в себя и начнёт перебрасывать в Крым всё, что сможет найти под рукой. Есть вариант, что почуяв нашу малочисленность, нас просто попробуют тупо завалить мясом. На Перекопском рубеже после разгрома остатков 11-й армии У нас есть реальный шанс последовательно перемолоть всё, что бросит против нас Гитлер, а вот на этих позициях таких шансов у нас нет. Противник просто обойдёт нас по флангам. Василевский задумался. Согласен с вами, товарищ Бережной, но мне всё равно как-то не по себе от такого лихого кавалерийского наскока. И кроме того, у вас крайне мало живой силы, и это при в общем-то достаточном количестве бронетехники. Ведь этот ваш БМП-3 по нынешним временам сравнима с нашими средними танками, а в общем превосходит тот же Т-34 по огневой мощи и многим другим характеристикам. Хотелось бы уточнить, товарищ генерал-лейтенант, прервал Василевский Бережной. Очень странно слышать вы и мы. Вы нас за англичан каких-то держите? Или в самом деле за белых эмигрантов? СССР наша родина, и воевать за неё мы будем насмерть. Единственное, с чем мы не согласны, так это с героическим забиванием гвоздей микроскопом и с заваливанием немецких пулеметов телами наших бойцов. Как вы уже заметили, пока у нас получается наоборот – заставить немецкое командование заваливать наши пулеметы телами своих солдат». «Да уж». Василевский решительным жестом заставил замолчать собиравшегося что-то сказать майора ГБ Санаева. «Обескровить немецкие пехотные части это у вас получается». Да и результаты десанта в Евпатории, выше всяких похвал. Как представитель Ставки, я могу принять ваше соединение под свое личное командование и обеспечить ваше взаимодействие с Крымским фронтом и Севастопольским оборонительным районом. Но, товарищ полковник, я весьма смутно представляю ваши боевые возможности, что, конечно же, затруднит управление вашими частями. И еще одно. Политический вопрос тут тоже немаловажен. Вот вы говорите, что СССР... Это ваша родина. Но в то же время, насколько нам стало известно, Советского Союза там у вас уже нет, а есть какая-то Российская Федерация, причём не советская и не социалистическая, с дореволюционной символикой. Вот и майор ГБ Санаев справедливо волнуется, не будет ли лекарство страшнее болезни. Понятно. Бережный повернулся к своему начальнику штаба. Николай Викторович, сколько у нас есть времени? Тот, задумавшись, поднял глазак к потолку. Часа полтора, точь полковник, но это крайний срок. Хорошо. Бережной вздохнул. Итак, товарищ генерал-лейтенант, и вы, товарищ майор, садитесь и смотрите. Мы предвидели неизбежность такого разговора и поэтому подготовили для советского руководства специальный фильм. Он повернулся к капитану Тамбовцеву. Александр Васильевич, у вас есть ровно 1 час и 15 минут. Тот поставил на стол мягкую потертую сумку и расстегнул застёжку-молнию. На столе появился ещё один ноутбук. "Товарищ майор госбезопасности", обратился он к Санаеву. "Этот прибор предназначен для передачи советскому правительству. Как человек, работавший в одной с вами организации только полвека спустя, могу сказать, что записанная на нём информация бесценна. Фильм, который вам сейчас будет продемонстрирован, это только самая верхушка айсберга". В нём лишь одни голые факты и не даётся анализа причин. Ибо сколько людей, столько и мнений, а анализ с вашим коллегам придётся делать самостоятельно. Если пожелаете, то, конечно, мы окажем вам в этом всю возможную помощь. Говоря всё это, Тамбовцев включил ноутбук и запустил фильм. Смотрите, как развивалась история после 5 января 1942 года в нашем мире. Сразу же пошёл эпизод, посвящённый гибели Евпаторийского десанта. Потом контрудар немцев под Феодосией, 1942 год, великий и ужасный, разворачивался перед генерал-лейтенантом Василевским ужасая трагическими подробностями. Здесь был страшный разгром Крымского фронта, гибель второй ударной армии под Месным Бором, провал контрнаступления под Харьковом и окружение ударной группировки юго-западного и южного фронтов, третий штурм Севастополя. Гибель и пленение десятков тысяч бойцов Красной армии, брошенных своим командованием на мысе Херсонес. Всё это сопровождалось документальными кадрами и анимированными картами. Потом был июльский прорыв Южного фронта и стремительный бросок немецких танков на Сталинград и Кавказ. Будто снова вернулось лето 41-го. Кровавая ржевская мясорубка и ожесточённое сталинградское сражение, растянувшееся почти на полгода. Город на Волге превращенный в гигантское пепелище и кадры ожесточенных уличных боев. Потом план «Уран», совместно разработанный с Жуковым и Василевским, окружение 6-й полевой армии Вермахта, попытка генерала Манштейна деблокировать окруженную группировку и ее провал. Было видно, что Василевский просто шокирован открывшейся ему картиной. По жесту Бережнова, Тамбовцев приостановил фильм. полковник прокашлялся и сказал, «Товарищ генерал-лейтенант, в наших с вами силах не допустить развития событий в 1942 году по указанному здесь сценарию. Более того, считаю своей главной задачей недопущение подобного развития событий, что может сэкономить нам год-полтора войны и не один миллион жизней советских людей». Продолжайте, Александр Васильевич. Тамбовцев снова запустил фильм «Развитие» И по экрану побежали события победных 1943-1944 и 1945 годов. 9 мая 1945 года и день победы. И общее число потерь СССР в этой войне, разорённые сёла и сожжённые города, заводы, которые надо будет строить заново, поля, которые нужно было разминировать перед тем, как бросить в землю зерно. Взрыв атомной бомбы над Хиросимой. Возвестивший начало ядерной эры. И речь Черчилля в Фултоне. 1949 год. Оружие сдерживания. Советская атомная бомба. План Drop Shot и корейская война. Реактивные МиГ-15 с опознавательными знаками КНДР и советскими пилотами сбивающие над Пхеньяном американские сверхкрепости. Казалось, повторяется испанская история, но война закончилась в ничью. 1953 год. Смерть товарища Сталина, рыдающей толпы на улицах Москвы и начала Холодной войны. События внутри СССР. Арест армейскими генералами и расстрел Берии. Воцарение Хрущева. 1956 год. Год нашего позора. 20-й съезд КПСС. 1957 год. Год нашей славы. Первый спутник. Потом вынос тела Сталина из Мавзолея и волюнтаризм Никиты. Хрущёвский ботинок на трибуне он и взрыв термоядерной супербомбы над новой землёй. Отставка Хрущёва и Вьетнамская война. Незабвенные брови дорогого Леонида Ильича и многосисичные массы. Застой и война в Афганистане. Непонятно за что и непонятно зачем. Гонка на лафетах, череда похорон престарелых генсеков и постепенное превращение СССР в сырьевой придаток Запада. Гласность, перестройка, демократия и Миша Меченый в обнимку с ухмыляющимся Рейганом. Антиалкогольная кампания и ощущение того, что великая страна, как подтаивший лед, она разламывается на части и расползается под ногами. 1990 год. Фергана, Тбилиси, Сумгаит и Карабах. 1991 год. ГКЧП пьяно раздел СССР в притоне в Беловежской пуще. 1993 год. Расстрел из станка Верховного совета и чмокающая бледной от страха мурло Гайдара. Семибанкирщина, хаос, шабаш, деньги с шестью нулями, не считать тех, кто трудится, и куражившиеся над ними бывшие секретари Горкомов и Обкомов. Братки в золотых цепях и красных пиджаках, перестрелки на улицах и ведущие инженеры космических КБ, торгующие на барахолках американским секонд-хендом. Зюганов и Жиреновский как зеркало социального протеста. Шахтёры стучащие касками по горбатому мосту и перекрытые железнодорожные магистрали. Натовские бомбардировки Ирака и Югославии. Ризня сербов под крики западных правозащитников о гуманизме. Первая чеченская 1996 года. Горящие танки на улице Грозного и ухмыляющиеся борцы за свободу и независимость, перерезающие глотку пленному русскому парню. Кризис 1998 года, дефолт и отставка Ельцина. Я устал, я ухожу. Медленная капля по капле восстановления суверенитета в начале нового тысячелетия и война трёх восьмёрок. Мировой кризис 2008 года и арабские революции. Бомбёршки Ливии и смерть Каддафи. Попытки Запада свергнуть пусть буржуазную, но уже не послушную и не подконтрольную им власть в России. Вопль дистоленизаторов с экранов ТВ и военный парад на Красной площади в честь 67-летия Победы. На трибунах седые, но ещё бодры духом ветераны, последние из последних, и лязгающая по брусчатке перед мавзолеем мощь российской армии. Всё. Декабрь 2012 года. Календарь остановился. Экран погас. Майор ГБ Санаев то посмотрел на чёрный экран монитора, обхватив голову руками. Он тяжело дышал, на скулах его ходили желваки. "Такую страну просрали сволочи", хрипло произнёс он и обвёл взглядом окружающих. "Мы тут и шкуры лезем, жилы рвём, а оно вот как получается. Когда сволочи просрали страну, те пацаны, что сидят и умирают сейчас в окопах, ещё не родились", сухо ответил майор Тамбовцев. Зато они четко знают, кто прав и кто виноват, на чьей стороне воевать и против кого. Да я не о ваших бойцах. И даже не о вас, товарищи командиры. Санаев провел рукой по лицу и вроде бы немного успокоился. Нам уже известно, что в бой с фашистами вы вступили сразу же, как только оказались у нас. И то, что вы немедленно начали искать канал связи с руководством СССР. На момент нашего вылета из Москвы У советского правительства к вам претензий не было, и думаю, что и дальше не будет. Вы уже делом доказали на чьей вы стороне. Я назвал сволочами тех товарищей, которым очень захотелось стать господами. О чём-то подобном мы догадывались, поскольку вы прямо назвали свою государственную принадлежность Российская Федерация. Только реальность оказалась даже хуже наших предположений. Он опять начал нервничать. Теперь глаза его горели огнём негодования. «Мы думали, что это государство включает в себя всю территорию СССР, а оказалось, что осталось только РСФСР». Эти слова майор буквально простонал. Он помолчал, стараясь справиться со своими чувствами, и затем добавил с горечью. «Но союзнички-то, союзнички! Мы, конечно, не особо обольщались насчет их любви к нам, но чтобы так нас ненавидеть!» И он сжал кулаки, так что побелели костяшки. Таких союзников в мешках топить надо, как котят, вступил в разговор полковник Бережной. Мое личное мнение, что лучше уж иметь дело с явными врагами. Но высокой политикой пусть занимается товарищ Сталин, а мы предоставим ему такую возможность, продолжив ударно истреблять гитлеровцев. Считаю, товарищи, что нам сейчас надо сосредоточиться на чисто военных вопросах скорейшего разгрома немецко-фашистских войск чтобы дать возможность советскому руководству спокойно решать политические вопросы, в том числе и с союзниками. Чем быстрее закончится война, чем меньше потери мы в ней понесем, тем легче и быстрее можно будет разобраться и с капиталистическим окружением. Вы совершенно правы, товарищ Бережной. Было видно, что майор ГБ Санаев собирается с мыслями. Действительно, вам и вашим командирам лучше будет вместе с товарищем Василевским заняться чисто военными вопросами. А мы с товарищем Тамбовцевым побеседуем отдельно на, так сказать, общеполитические темы. Чувствую, что нам ещё предстоит много сделать для того, чтобы у нас никогда не произошло то, что случилось у вас. Надо будет сделать определённые оргвыводы, в том числе и по нашему ведомству. Что вы думаете по этому вопросу, товарищ генерал-лейтенант Василевский? До того задумчиво сидевший встряхнулся. Думаю, что именно так и надо поступить, товарищ майор госбезопасности. Он надавил пальцами на глаза, снимая усталость. Так значит, Симферополь, товарищ полковник. Так точно, товарищ генерал. Симферополь, ответил Бережной. Этот город последняя крупная железнодорожная станция перед Севастополем, а также узел шоссейных дорог. Там расположены все тыловые склады 11-й армии, и даже армейское интендантство расположено не в посёлке Сарабуз, а вместе со штабом армии. а в самом Симферополе. Таким образом, мы сейчас нависаем над телами 11-й армии как меч над головой, ну или как серп возле интимного места. Вжик и нету. При этих словах генерал-лейтенант Василевский непроизвольно поёжился. И немцы это тоже прекрасно понимают, продолжил Бережной. Потому-то они и атаковали весь день наши позиции с таким остервенением, несмотря на большие потери. Кстати, с генералом Манштейном побеседовать не желаете? Васильевский отрицательно покачал головой. А что нового сможет мне сказать этот Манштейн? Вы же за последние сутки смешали все его карты. Я и без него вижу, что единственный выход для 11-й армии срочно отводить войска, как минимум, до Джанкоя, иначе окружение и гибель армии. А раз они этого делать не собираются, то ли ума не хватает, то ли Гитлер не разрешает. Нам нужно решить, как лучше реализовать эту возможность. не воспользоваться которой – просто преступление. Так что поговорим с этим пленным как-нибудь потом, товарищ Бережной, хотя он первый командующий армией вермахта, попавший к нам в плен. А сейчас на этого деятеля у нас просто нет времени». Василевский снова впился взглядом в экран ноутбука, рассматривая карту с нанесенной на нее оперативной обстановкой. Поморщившись, он отвел взгляд от экрана. «Я понимаю, товарищи, что обычных оперативных карт у вас нет». "Вообще-то мы готовились действовать на несколько ином ТВД", ответил полковник Бережной. "Не думаю, что сейчас будет актуален комплект карт Малой Азии и стран Ближнего Востока. Но а в этот прибор, именуемый ноутбуком, заложен комплект топографических карт на весь земной шар". "Понятно", Василевский что-то черкнул на листе из именного блокнота несколько слов. "Вместе со мной прибыл полковник генерального штаба Андреев. Передайте ему это". И он выдаст вам комплект карт Крыма и Северной Таврии. Полковник Бережной передал записку Василевского подполковнику Ильину. Займите этим, Никола Викторович, это как раз по твоей части. Товарищ генерал-лейтенант. Ильин остановился в дверях. А может лучше пригласить полковника Андреева прямо сюда? Не стоит, не поднимая головы, ответил Василевский. Тут у нас кипят прямо шекспировские страсти, и на каждом шагу сплошные чудеса. Так зачем же смущать неподготовленного к этому человека? Он снова погрузился в изучение тактика технических характеристик техники будущего. Сейчас перед ним лежало личное дело танка Т-72БА1. Машина, способная в одиночку уничтожить танковый полк Вермахта, потом перезарядить боекомплект и уничтожить ещё один, просто завораживало. Правда, от удара 100-килограммовой авиабомбы, сброшенной с пикирующего бомбардировщика, Не защитит никакая броня. Но, во-первых, в него надо ещё попасть, а во-вторых, танки прикрываются самоходные зенитно-артиллерийские установки Панцер С, способные сбивать эти пикировщики в любых количествах. А эти четыре роты морской пехоты на БМП-3. Настоящий танк со 100-миллиметровой пушкой плавает, да ещё и перевозит внутри отделение пехоты. Даже как-то жалко мелко разменивать всё это здесь и сейчас на какой-то Симферополь. Хотя прошли сутки ожесточенных боев, а бригада почти не понесла потерь, и страчены только боеприпасы. Василевский сделал пометку в блокноте. Попытаться наладить выпуск боеприпасов необходимых типов и калибров. «Лучше всего обратиться в НКВД, в их КБ, и секретность соблюдут, и сделают все, что возможно», – размышлял он. «Да, пусть так и будет. Отдельная, тяжелая, механизированная бригада». А для повышения уровня секретности всё же придётся передать её в структуру НКВД или передать в прямое подчинение ставке, то есть товарищу Сталину лично. За той вопросов у всех встречных и поперечных резко поубавится. Товарищ Берия, как и товарищ Сталин, излишне любопытных не любит. Кроме того, в бригаде наряду с хорошей обеспеченностью техникой имеется не комплект живой силы, а в наличии только 4 полнокровных роты морской пехоты с бронетехникой, И ещё две роты, правда, без техники, но с полным вооружением, разбросаны по кораблям и кадры. Вместе получается два батальона, а желательно 4-5. И при этом необходимо как-то решить вопрос с транспортом для дополнительной живой силы. Эти самые БМП не резиновые, да и возможности танков в смысле перевозки десанта тоже не безграничны. Может, в Симферополе удастся захватить трофеи? А в противном случае надо будет ставить вопрос о получении американских бронетранспортеров по Ленд-Лизу. Не танков, танки у них значительно хуже наших, а именно бронетранспортеров. Ну а на будущее надо поставить перед каким-нибудь КБ задачу по копированию БМП. Вопрос с вооружением можно еще обдумать. 76-мм танковая пушка или 37-мм автоматическая авиационная пушка Нудельмана? Товарищ генерал-лейтенант. Василевский очнулся, протирая покрасневшие глаза. Выпей чаю, поздно уже. Майор Галперин передвинул к нему стакан с чёрным как ночь чаем. Ох, хлебнув горячего, крепкого и густо ароматированного напитка, Василевский едва смог перевести дух. Из чего вы его завариваете, товарищ майор? Из волчьей ягоды и дубовой коры? Ну что вы, улыбнулся Галперин широкой татарской улыбкой. Много натурального чёрного цейлонского чая, сахар и немного травушек по бабушкиному семейному рецепту. Василевский допил чай и прислушался к чему-то внутри себя. А бодрит, определённо бодрит. Но ну что товарищ? Продолжим? В это время полковник Бережной оторвался от своего ноутбука. Товарищ генерал-лейтенант, наблюдатели на передовой отмечают повышенную активность немецкой пехоты на позициях. Похоже на концентрацию сил перед атакой. Василевский вопросительно посмотрел на Бережнова, и тот понял вопрос без слов. Приборы ночного видения, товарищ генерал-лейтенант, всего лишь приборы ночного видения. Мы их видим, а они нас нет. Но ещё и противопехотный радар в разведывательной аппаратуре на ровной местности засекает одиночного человека километров за 20. Местность здесь неровная, но мы на высотах, а немцы внизу. Да и 20 километров нам не нужно. Сколько у нас времени до подхода эссесовцев? Поинтересовался Василевский. Примерно полчаса, товарищ генерал, откликнулся майор Галперин. Ну что ж, товарищи, Василевский встал. Я думаю, что одновременно с атакой эссесовцев немцы решили начать общий штурм позиции. Каковы ваши мнения? Скорее всего, так оно и есть, ответил Бережной. думаю, что мы их не видим, они попробуют тихо сблизиться с нашими окопами на дистанцию гранатного броска. Крайне опасная тактика в наших условиях. Тогда товарищ генерал-лейтенант потянулся за пятнистой курткой. Нет ли у вас для меня места на НП, откуда мы могли бы наблюдать за боем с условием сохранения связи с подразделениями? Конечно есть, кивнул Бережной. И мы как раз успеем к началу концерта по заявкам. Товарищ майор Обратился он к Гальперину. Предупредите все роты подпустить противника на 100-150 метров и постараться сделать так, чтоб ни одна тварь не ушла живой. 15 января 1942 года, 19.00, аэродром Саки, штаб сводно-механизированной бригады. Капитан ПГУ КГБ Тамбовцев. Мы с майором ГБ Санаевым переглянулись, кивнули и тихо встали из-за стола. Товарищ майор, давайте пройдёмте туда, где нам никто не помешает, сказал я Санаеву, вставая. Есть здесь одно спокойное местечко по соседству. Побеседуем обстоятельно и не торопясь, ведь мы с вами коллеги, хотя и работать нам пришлось в разное время. "Да?" недоверчиво хмыкнул он, надевая нашу пятнистую куртку вместо своей шинели. Видно уж очень она ему понравилась. Я вытащил из кармана своё пенсионное удостоверение и протянул ему. Смотрите. О, открыл он маленькую красную книжецу и перелистнул страницы. Первое Главное управление КГБ СССР. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Всё верно, товарищ Тамбовцев, убедили. Мы прошли в соседний кунг, где в данный момент никого не было. Все офицеры развед отдела находились на передовой, и полковник Бережный отдал мне ключи. Сели за стол, друг напротив друга, как гроссмейстеры перед игрой. Рядом с собой я поставил политический ноутбук, который прихватил для этого разговора из штабного кунга. Наступила тишина. Первым молчание нарушил Санаев. Александр Васильевич, теперь я знаю, что вы чекист, хотя и бывший. Впрочем, бывшими наши с вами коллеги не бывают. Скажите мне честно, вам лично не стыдно за то, что произошло с нашей страной? Я вздохнул. «И да, и нет, Иса Георгиевич». Я жестом попросил его позволить мне высказаться до конца. «Мне очень стыдно перед теми, кто воевал, умирал, но не пропускал врага. Стыдно перед теми, кто строил и восстанавливал нашу страну. Ну а с другой стороны, известный вам персонаж с фамилией сельскохозяйственного вредителя, когда пришел к власти, первое, что сделал — запретил органам госбезопасности и внутренних дел проводить оперативные мероприятия в отношении партийной верхушки от уровня горкома и выше и партия загнила с головы товарищ майор я коренной ленинградец мне стыдно будет посмотреть в глаза своему деду который должен погибнуть годом позже обороняя родной город стыдно будет смотреть в глаза отцу и матери которые сейчас пухнут от голода в блокаде стыдно перед дядей пацанов из Аушника, который сейчас умирает от голода и обморожения в Иваново после эвакуации по дороге жизни. Для многих она стала дорогой смерти. Вы смогли в самую страшную извою надстоять СССР от фашизма, а мы допустили, чтобы наши вожди сдали страну без единого выстрела. Но почему? Почему же так всё случилось? Майор ГБ Санаев вытащил из кармана пачку Казбека и стал взволнованно прохаживаться по кунгу, разминая в пальцах папиросу. Я же вам уже сказал, ответил я. Руководство партии в лице первого секретаря КПСС товарища Хрущёва освободило себя и близних своих от контроля органов госбезопасности и внутренних дел. Ну и, конечно, тут же ударились во все тяжкие. Ошельмование, которому товарищ Сталин посмертно подвергся на 20-м съезде КПСС в 1956 году, подорвало международный авторитет как коммунистическая партия Советского Союза. так и самого советского государства именно тогда у СССР резко ухудшились отношения с социалистической Югославией и Китайской народной республикой в Иране пало просоветское правительство товарища Массадыка а Иран как покажут дальнейшие события это было серьёзно как впрочем и Китай с Югославией Измена резко развернулся ко мне Санаев Именно так ответил я как и в случае леватского излома при хрущёве Ведь тот сам был одним из скрытых троцкистов, которого как-то пропустили при чистках, наверное, потому что казался безобидным клоуном. И в случае правого либерального излома при Горбачёве, который являлся внуком расстрелянного троцкиста, и, как он позже рассказывал западной прессе, разрушение СССР было делом всей его жизни. Инсайт, мать его. Что что? Не понял майор ГБ Санаев. Какой инсайт? Есть там у нас такой английский термин, пояснил я. обозначает воздействие изнутри. Ответом мне была эмоциональная фраза на смеси русского и осетинского языков, все русские слова в которой были нецензурными. "Как это?" возмутился майор Санаев, немного успокоившись. "Ладно, органы госбезопасности отстранили. А где же были рядовые коммунисты, секретари парткомов, армейские комиссары наконец?" "Мнение рядовых коммунистов никого не интересовало", возразил я. В Кремле принимают решения, а широкие партийные массы за них голосуют. Секретари парткома всех уровней скурвились первыми, ибо карьерный рост по партийной лестнице был обеспечен только под полным контролем системы. «Иса Георгиевич, вот тут». Я провел рукой по крышке ноутбука. «Только факты. Что называется адреса, пароли, явки, кто как выступал, кто за что голосовал. Но давайте о персоналиях поговорим потом». Сейчас же главное это то, что превратило партию времён товарища Сталина в партию времён лучшего из немцев. Как? Глава коммунистической партии продался немцам? возмущённо воскликнул Санаев. Нет, не продался немцам, а продал наших немцев западным, ответил я. Немцы, так ведь они тоже были разными. После разгрома фашизма в той части Германии было построено немецкое социалистическое государство ГДР. И сказать по совести немцы оказались лучшими нашими союзниками, чем все остальные наши братья, с лёгкостью необычайной перебежавшие на сторону наших противников. А вот немцев мы сдали подло и позорно. Мой друг, служивший в те годы в ГДР, а до самого краха СССР в Германии стояли советские войска, рассказывал, что уходящие эшелоны с нашей военной техникой немцы провожали со слезами на глазах. Тем немцам мне тоже стыдно смотреть в глаза. Но «Ну а что делали рядовые коммунисты? спросил Санаев. Мне стало горько. А ничего не делали. А что может сделать армия, когда её предали все генералы? Спрятали папорт билеты в тумбочке и стали ждать изобилия, которое обещали им новые руководители. Санаев бросил мне вопрос как камень. И дождались. Дождались. Я скрипнул зубами. Ага, сейчас Только изобилие непродуктов и товаров, а преступности ни счёты, голода, бандитизма и приватизации, то есть разграбления всенародной собственности новыми хозяевами жизни. И что? Никто не пытался сопротивляться этому контрреволюционному перевороту, не поверил майор ГБ. Сначала никто, я криво усмехнулся. Ни в одном парткоме тамошние коммунисты не встали насмерть, защищая идеалы, которым клялись служить. Все разошлись по домам. Как дети, которых родители отправили спать, а некоторые так и наоборот, жгли свои партбилеты прямо перед кинокамерами, торопясь переквалифицироваться из первого секретаря Коммунистической партии в демократических губернаторов. Потом некоторые помнились, но было уже поздно. Эпизод с расстрелом Верховного совета из танков гвардейской ордена Ленина краснознамённой Контимировской дивизии вы уже видели. Правда, если сказать честно, там смешались в кучу все силы. От коммунистов до откровенных националистов. «Товарищ Тамбовцев!» — Санаев почти кричал. «Но в чем причина того, что партия стала сборищем проходимцев и карьеристов?» «Уважаемый Иса Георгиевич, давайте по порядку». Я постарался еще раз собраться с мыслями. Все началось с тех пор, когда быть коммунистом перестало быть опасным и стало выгодным. Началось это все после войны, Но пока был жив товарищ Сталин, всё это как-то держалось в рамках нормы. Тем более, что в последние годы его жизни центр тяжести в политике стал переноситься с партийных органов на советские. А вот после смерти товарища Сталина в 1953 году всё понеслось кувырком. Скажите спасибо Никите Хрущёву, который сделал всё, чтобы втоптать в грязь имя товарища Сталина. Хрущёв? Майор ГБ Санаев побарабанил пальцами по столу. Я видел, что он едва себя сдерживает. Это не тот, который сейчас член военного совета Юго-Западного фронта. Именно он, Никита Сергеевич, который в народе прозванный Хрущом, кукурузником и лысым хреном. Впрочем, о подвигах его на невесельского хозяйства, промышленности, армии и флота можно будет поговорить потом, отдельно. «Ну а вы, чекисты послевоенные, вы-то куда смотрели?» Простонал Санаев, обхватив голову руками. А мы смотрели туда, куда нам разрешали смотреть. Я же вам уже говорил. Ведь после убийства Хрущёвым товарища Берии и разоблачения культа личности Сталина, при этих словах Санаев скрипнул зубами и выругался. Руководству органов государственной безопасности было запрещено заводить агенттурные дела на высшую партийную номенклатуру. Оттуда-то и попёрла вся гниль, которая и довела СССР до бесславного конца. Майор Г.Б. Санаев сидел и в раздумьях методично постукивал о стол папиросой. Александр Васильевич, да это что ж получается? Страну сдали с потрохами из шкурных интересов, так сказать, за корзину печенья и бочку варенья? Нет, Иса Георгиевич, шкурный интерес, конечно, был, но исчислялся он не корзинами и бочками, а миллиардными счетами в иностранной валюте в западных банках. Каждый секретарь в союзной республики становился её президентом, при этом подгребая под себя заводы, фабрики, словом всё, что строил советский народ, не доедая, отрывая от себя последний кусок. Ну или не становился, тогда его свергали демократичные оппозиционеры, устраивая в отдельно взятой республике филиал ада. Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Киргизия. Вот очаги второй гражданской войны на территории бывшего СССР. Литва, Латвия, Эстония входят во враждебные России блоки НАТО и ЕС. Когда мы отбыли суда, доведенная до нищеты за двадцать последних лет Украина все быстрее и быстрее двигалась к развалу, после которого в ней неминуемо начнется гражданская война. «Да, в страшное время вы жили, товарищ Тамбовцев. Пострашнее, пожалуй, чем сейчас», — со вздохом сказал Исаас Анаев. «Помните, как у Пайта Некрасова? Бывали хуже времена». «Но не было подлей!» «Помню, конечно. Меня снова взяла злость. Действительно, хотя я и честно исполнял свой долг, но и на мне есть вина за то, что произошло с нашей страной. Так что считайте, мое участие в войне с фашистами своего рода искуплением вины кровью, как в штрафбате». «Штрафбат? А что это?» – удивился майор ГБ. «Так вы до этого еще не дожили», – пояснил я. Это подразделение для командиров, которые совершили преступления воинское или чисто уголовное. Им даётся шанс в бою искупить вину кровью. В моём прошлом штрафбаты были созданы согласно не вышедшему ещё из-под пера Верховного летом этого года приказу номер 227. Его ещё называли "не шагу назад". Санаев был в недоумении. "Не шагу назад? Странное название, товарищ Тамбовцев. А почему он так был назван?" Я тяжело вздохнул. А потому что летом 1942 года страна оказалась в критическом положении. Стоял вопрос о её существовании как государства. Но я расскажу вам об этом позже, тем более что тут такого скорее всего не случится. А пока, пожалуй, стоит закончить нашу сегодняшнюю беседу и вернуться к нашим военным. Но сперва товарищ майор госбезопасности, я научу вас пользоваться этим прибором. Я положил руку на ноутбук. И с ним вы поедете обратно в Москву к товарищу Сталину. Информация, которая тут хранится в зашифрованном виде, не имеет цены в этом мире, и большая часть её выходит за пределы вашей компетенции. Так что уж простите. Пароль на открытие документа высочайшего уровня секретности будет сообщён товарищу Сталину сразу после установления радиоканала связи, по своей устойчивости многократно превышающего уровень телефонного че. Санаев согласно кивнул головой. Я понимаю, товарищ Тамбовцев. Давайте приступим. Я сел с ним рядом и открыл крышку ноутбука. У вас есть с собой блокнот? Доставайте и записывайте. Это кнопка "Пуск". 5 января 1942 года. 21:20. Посёлок Червоное. НП сводной механизированной бригады. Командир бригады полковник Бережной. Наблюдательный пункт батальона Балтика расположился на колокольне заброшенной церкви в посёлке Червоное. Обзор отсюда был просто замечательный. Вот что значит высота, господствующая над местностью. Правда, сейчас по причине ночи, низкой облачности, дождя, сопровождаемого ураганным ветром, видимость не так хороша, но нам её хватит. Поднимаемся с генералом Василевским на самый верх. Колоколов тут давно уже нет, так что места всем хватит. Впрочем, это не совсем так. Несмотря на темноту, видно, что у прибора артиллерийской разведки толпятся четыре командира в нашем камуфляже и двое местных моряков. Вместе с нами это уже восемь человек, так что толчу я на колокольне, как в трамвае в час пик. Так, что тут у нас? Видно плохо, но разобрать можно. Тем более, что товарищи, обернувшись, тоже пытаются понять, кто к ним пожаловал. Так, комбат Балтики, майор Юдин, всё правильно. Именно здесь его НП, и он просто обязан тут находиться. Рядом с ним капитан Буданцев, тоже комбат, но только командир батареи САО Нона-С, входящий в состав батальона Балтика, и два его бойца из отделения артиллерийской разведки батареи. Пар, кстати, тоже их. У командира батальона электронный бинокль с фотоумножителем, но в такую погоду он вряд ли особо поможет. А вот и двое местных. Один мне уже знаком это капитан Добчиев, разведка Черноморского флота. А вот второй невысокий, коренастый, на рукаве нашивке сухопутное звание РКК, я ещё как-то помню, а вот в во флотских нашивках путаюсь. Да, точно, кажется, капитан-лейтенант Бузинов, что ли? Но ну, не сподобился пока лично познакомиться. Тут орлы командира углядели, кто стоит рядом со мной. точнее, его выпущенные поверх камуфляжа генерал-лейтенантские петлицы, и вытянулись перед представителем ставки в ниточку. «Доложите обстановку». Кажется, Василевского даже немного забавляла эта мизансцена, похожая на похождение халифа Гарун Аль-Рашида. «А я-то все ломал голову. Каким позывным обозначить Александра Михайловича в эфире? Быть ему халифом. Пусть, если что, немцы голову ломают. Что за араб тут завелся?» Первым пришел в себя майор Юдин. что вполне естественно, ведь это участок его батальона, и он отвечает за всё здесь происходящее. Да и о прибытии представителя ставки мы заранее предупредили всех своих командиров. Товарищ генерал-лейтенант, докладывает майор Юдин, командир сводного батальона морской пехоты Балтийского флота. На участке батальона противник проводит скрытую подготовку к ночной атаке. Но это они думают, что подготовка скрыта и атака будет для нас внезапной. Майор сделал шаг в сторону, освобождая Василевскому место возле пара. "Товарищ генерал-лейтенант, взгляните сами. Если смотреть невооружённым глазом, то перед нами кромешный мрак, в котором не видать ни зги. Но в поле зрения прибора артиллерийской разведки 21 века, работающего сейчас в режиме ночного видения, немецкие цепи, бредущие по нитралке, сейчас наверняка видны как на ладони". Несколько минут Василевский приникнув к наглазникам, молча обозревал окрестности. Потом Нехотя оторвавшись, поднял голову. Какие красавцы, товарищ Бережный. Действительно, думаешь, что их никто не видит? Он повернулся к командиру батальона. Докладывайте. Как думаете, отражать атаку, товарищ майор? Разрешите ещё раз глянуть, товарищ генерал-лейтенант, ответил майор Юдин, нагибаясь к пару. Так, Ещё 100 м и готово. Майор распрямился. Личный состав батальона и приданных ему подразделений скрытно выведен на позиции. Когда немцы приблизятся к окопам на 150 м, мы ударим по ним из всех стволов. Одновременно артиллеристы поставят заградительный огонь, отсекая немцам путь назад. И вот ещё что. Немцы будут наступать против бьющего им в лицо ветра с дождём, и в таких условиях много не постреляешь. А мы еще направим им в лицо свет всех имеющихся у нас фар и прожекторов. Тогда они вообще ослепнут. А наши бойцы будут ко всему этому безобразию спиной, и ни ветер, ни яркий свет им стрелять не помешают. Он еще раз нагнулся к прибору и больше от него не отрывался. Почти готово. Еще чуть-чуть? Да, кстати, и эсэсовцы уже на подходе. Товарищ генерал-лейтенант, по дороге на Симферополь видно зарево. Готово. Разрешите действовать, товарищ генерал-лейтенант. Действуй, майор. Едва успел сказать Василевский, как майор Юдин поднял губами рацию и три раза повторил: "Заря, заря, заря". Началось настоящее светопредставление. Ночную штормовую тьму разорвали яркие лучи фар и прожекторов, вспышки выстрелов самоходных гаубиц и орудий БМП. Заработали автоматические гранатомёты, пулемёты Корт и Печенек. Почти тут же к ним присоединились ручные пулемёты и автоматы. Теперь всё можно было наблюдать и невооружённым глазом. С высоты колокольни нам хорошо было видно, что огнём осветились и позиции батальона обороняющего Ивановку. Там фашисты тоже пошли в атаку. Картина получалась прямо-таки библейская избиение младенцев. Генерал-лейтенант Василевский с удовлетворением наблюдал за тем, как немцы сначала попытались под огнём рывком добраться до окопов. Но огонь оборонявшихся оказался слишком сильным и беспощадно точным. Большая часть наступавших полегла в первые же секунды боя. Особенно тяжёлые потери были среди офицеров и унтер-офицеров вермахта. Ещё перед высадкой с нашими морпехами был проведён специальный инструктаж. Немец с пистолетом-пулемётом MP40, или как его ещё неправильно называю шмайтером, это или офицер, или унтер. Убив такого вы никогда не ошибётесь. И теперь командный состав был выбит прицельным снайперским огнём в первые же секунды, а дальше начался хаос. Сначала ослеплённые бьющим в лицо дождём и ярким светом немецкие солдаты попытались залечь под огнём. Но этого оказалось недостаточно, потому что над их головами стали рваться снаряды, начинённые не старомодной шрапнелью, а готовыми поражающими элементами, рассчитанными, кроме прочего, и на поражение лёгкой бронетехники. Каждый такой разрыв выбивал всё живое под собой в радиусе полутора десятков метров. Анонны продолжали бить упорно и методично, прореживая и без того негустые ряды немецкой пехоты. Автоматические меномёты засыпали немецких пехотинцев минами. Добавили жару и АГСы, а морские пехотинцы перешли от непрерывного автоматного пулемётного огня к прицельному отстрелу тех, кто пытался подняться на ноги. При этом было неважно, Хотел немецкий солдат броситься в атаку или отступить. В любом случае его ждала смерть. А ведь отступать немцам пришлось бы больше километра по открытой как стол местности под дураганным орудийным и пулемётным огнём. С высоты колокольни все перепёти боя были видны прекрасно. Майор Юдин между тем не забывал поглядывать в сторону дороги на Симферополь. Товарищи командиры, СС-овцы подходят к рубежу. В этот момент Все мы ощутили, как колокольна задрожала и завибрировала. Это со своих позиций с басовитым режущим воем ударили солнце пёки. И снова ночь превратилась в день. В течение полуминуты полторы сотни тяжёлых реактивных снарядов пошли на цель. А впереди, где моторизованный полк СС вместе с румынскими кавалеристами пересёк роковую черту, вспыхнуло настоящее адское пламя. казалось, что земля раскололась, выпуская на свободу все силы ада, а штормовой ветер подхватил их и бросил на колонну советских танков, бронетранспортёров и румынских кавалеρισтов. Кажется, даже сюда донеслись вопли заживо сгорающих людей и лошадей. Хотя нет, скорее всего нам показалось. И расстояние слишком велико, и ураганный ветер уносит звук в другую сторону. Этот же ветер избавил нас от аромата горелого человеческого мяса. По Василевскому было видно, что он по-настоящему потрясён. Всего 30 секунд, и два полка как коровой языком слезало. Хотя такие случаи бывают нечасто. Это немцы сами подставились из-за непременного желания искупать нас в холодном Январском море. Интересно, что утром запишет Гальдер в своём знаменитом дневнике вместо под Евпаторией положение восстанавливается. Неужели под Евпаторией полный пипец и уже поздно пить боржом? А, о, Алеизачок, как не крути, завтра будет диета из ковриков, потому что остатки немцев, увидев, что стало с ссссовцами и румынами, скачили на ноги и под вновь вспыхнувшим шквальным огнём в спину рысью ломанулись обратно к спасительному оврагу. Было видно, что добрались до него лишь единицы. Стрельба стихла. Лишь заваленное трупами поле напоминало о том, что здесь всего несколько минут назад смерть собрала свою очередную жатву. Вскоре вышел на связь майор Асипян, командир батальона Севастополь. У него атака также была отбита с большими потерями для противника. Только там немалое число фрицев ещё и утонуло в жидкой грязи, пытаясь форсировать под обстрелом местную заиленную речку Говнотечку, впадающую в Чёрное море рядом с Ивановкой. А Василевский будто только сейчас вспомнил про двух местных командиров, забившихся в угол, как мыши на кошачьей свадьбе. Капитан лейтенант Бузинов, если не ошибаюсь, кивнула в сторону моряка. «Так точно!» – дернулся тот, «командир десантного батальона Черноморского флота». «Поступайте со своим батальоном на усиление бригады полковника Бережного». Василевский посмотрел на часы. «К двадцати двум тридцати быть готовыми к маршу». «А вы?» – посмотрел он на Топчиева. «Капитан Топчиев, разведка Черноморского флота!» – хрипло отрапортовал тот. Вы, товарищ капитан, тоже предаётесь к бригаде полковника Бережного. Василевский немного помолчал. Взаимодействуете с ними с начала высадки? Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Браво, торпета Волтапчиев. Вошли во взаимодействие с первых минут. Ну и какие впечатления? устало поинтересовался Василевский. Фантастика, товарищ генерал-лейтенант. Тапчиев махнул рукой. Всё как в сказке. Приказываю вам продолжить взаимодействие и дальше. Василевский сделал паузу. Но помните, подробности вашей совместной работы без личного разрешения товарища Сталина не подлежат разглашению. Ну вы разведчик, и не мне вам рассказывать о том, как надо хранить секреты. Вам следует тоже быть готовыми к выдвижению в 22:30. Я оглянул на часы. Было без 7 минут 10. Уже в машине? Когда мы, спустившись вниз, собрались ехать в штаб, генерал-лейтенант сказал мне. «Да, товарищ полковник, не ожидал я от вас такой прыти. Не ожидал. Не завидую я теперь немцам. Но это, товарищи командиры, определенно к лучшему». 5 января 1942 года. 21.35. Окраина поселка Червоная. Позиции сводной мехбригады. Старший лейтенант развед отдела Черноморского флота Пётр Борисов. Кажется, я только успел опустить голову на солому, как за плечо уже трясут. Эй, братишка, вставай. Гансы идут. Кто кто? Не понял я с просонья, открывая глаза. В хате, куда нас отвели на подстой, темно было как, ну, в общем, хоть глаз выколи. С трудом можно было разглядеть стоящую надо мной тень. «Ну, фрицы, дойчи, гунны, швабы, немцам одним словом!» — ответила тень. «Вставай! Боевая тревога! Не спицы им суком, сто болтов им в рот якорь взад!» Я машинально глянул на часы. Хорошие, трофейные, еще в первый день в бою под Килией, снял их с убитого румынского офицера. 21.35. Поспать удалось почти два часа. А если учесть, что перед постоем нас вместе с осназом плотно накормили сытным ужином, то воевать можно и даже вполне. А в дверях еще одна тень, выражается хоть и в полголоса, но так, что заслушаться можно. «А ну, орлы, подъем, собираемся, выходим, и чтоб ни стука, ни бряка, кто хоть бзнет без команд, да лично без суда из рогатки расстреляю!» И следом, речитатив минут на десять, пока мы в полной темноте собирались и выходили из хаты. «А мне что?» Я воробей стреляный, спать лег, вещь мешок под голову, Светку обнял, как девчину, и все. Так что теперь всё просто. Встал, весь мешок на одно плечо, винтовку на другое и на выход. В окопах тьма, не видать ни сги. Спичку зажечь или фонарик, боже упаси. Засад одним словом. Тут не только немцев, пальца в собственной руке не увидишь. Команда, приготовятся. Скидываю свою СВТ на Брустер, готовясь стрелять в белый, а точнее в чёрный свет, как в копеечку. Огонь! Вспыхнувшие лучи нескольких десятков прожекторов, мощных фар и чего-то еще невыносимо яркого четко и контрастно высветили поле прямо перед нашими окопами. И вот же они, саранча в фельдграу, метрах в 150 впереди. От неожиданности бабахаю. Первый выстрел почти наугад, потом приноравливаюсь и четко, как на стрельбище, начинаю выпускать одну пулю за другой. А вокруг все будто взорвалось. По немецким цепям с сухими двухпатронными очередями бьют автоматы моих соседей по окопу. Гулко грохочут тяжелые пулеметы, автоматические пушки и автоматические же гранатометы. Страшная штука. Видел я один такой вблизи в Евпатории. Мне некогда смотреть по сторонам. Куда смотрю, туда и стреляю. В первые же секунды немцы рванулись было вперед, но напоролись на бьющую в лицо свинцовую метель и залегли. Стрельба почти стихла. полежавшие не стреляем, ибо не отличить, кто из них залёг, а кто убит. В этот момент среди немцев стали рваться мины. Земля внутри промёрзла, мина рвётся на поверхности, осколки стригут вдоль земли, а некоторые из них каким-то образом рвутся метрах в 5 над землёй, что не добавляет немецкой пехоте счастья. Осколки конусом идут прямо вниз. Некоторые герои Вермахта вскакивают на ноги, не зная, куда бежать, то ли в тыл, к своим, то ли в атаку. Вот таких-то непонятливых мы и отстреливаем, чтобы остальным не повадно было. Нам хорошо. И свет и ветер с дождём бьют нам в спину, а вот немцам не позавидуешь. Им всё это вместе со свинцом летит прямо в лицо. Вдруг чувствую, земля под ногами задрожала крупной дрожью, по ушам ударил режущий вой. Прямо над нашими головами по небу плотной стаей понеслись огненные стрелы тяжёлых РСВ. Перед и нас, километров в 2, через дыму полыхнуло багровым пламенем, словно из мартена выпустили сталь. Видел как-то в Запорожье на заводе, зарево стало подниматься всё выше и выше, как будто татамас под земли вырвалось адское пламя. Несмотря на всю эту огненную свистопляску, оттуда не доносилось ни звука. Ураганный ветер сносил всё в сторону немцев. Вот метеором пронёсся по небу последнее РС Взметнулось в небо зарево последнего взрыва. Немецкие цепи, залегшие под нашим огнем, сначала беспокойно зашевелились, потом вскочили и бегом в паническом ужасе бросились обратно к исходным позициям. Я стрелял, стрелял, стрелял, пока видел мелькающие в лучах прожекторов фигуры, и даже, кажется, в кого-то попадал. Особенно обильную жатву с бегущих сняли тяжелые пулеметы и автоматические пушки танков, который у нас называет боевые машины пехоты 3. Со своим острым носом и маленькой башенкой эта машина кажется смешной с виду, но товарищи, я свидетель, в деле она действительно страшна. Да врага, из которого началась эта атака, из немцев не добежал почти никто. Прозвучала команда прекратить огонь. И тишина. Нет, ветер, конечно, воет, проносясь со страшной силой над нашими головами. Но к нему мы привыкли. Опускаясь на дно окопа в тишину и благодать, достаю из-за ворот ото шапки последнюю заначенную папиросу. Хлопаю себя по карманам. Эх, чёрт, а вот спички где-то посеял. Может, выпали пока спал в хате, не знаю. Рядом присел один из осназовцев, автоматический карабин межколен, в зубах белая дымящаяся сигарета. Эй, братишка, окликнул я его. Бой другам, дай прикурить. Пожалуйста, дедуля, сложив ладонье лодочкой, он щёлкнул зажигалкой. Торопливо прикурив свой казбек, я втянул в себя горячий и ароматный дым. Закружилась голова. Хорошо мы им дали, выдохнул я из себя вместе с дымом. Угу, хорошо. Мой сосед зажал свою папиросу зубами в углу рта. Мы немного отдохнём и опять давать пойдём. Его пальцы быстро-быстро набивали патронами странный сдвоенный магазин карабина. "Была команда", прохрипел он, затягиваясь между словами. "Быть готовыми к маршу к 22:30". Он постучал себя пальцем по уху. "Наш капитан сообщил только что". Я был настолько удивлён, что не успел ничего ответить. "Вот вас на за что? Рацио у каждого бойца и такие маленькие, что их просто не видно". "Так вот почему они иногда вроде бы разговаривают сами с собой". Так, как это должно быть удобно командиру. Не надо надрываться и повышать голос. Как жаль, что таких раций совершенно недостаточно для того, чтобы снабдить ими все части Красной армии. С этими мыслями я по примеру своего соседа сдвинул папиросу в угол рта и стал набивать из патронных пачек опустевшие в бою отъёмные магазины моей светки. Ничего, пригодится воды напиться. За этим занятием меня и застал товарищ Тапчеев. А, Борисов! Как дела? остановился он рядом со мной. Где остальные? Товарищ капитан, атака противника отбита. Пф-ф, выплюнул я окурок папиросы. Те из наших, у кого ППД, остались в резервной группе, во второй линии. Капитан Сназа сказал, что пока они держат немца дальше 100 м, стрельба из ППД это напрасный перевод патронов. Ещё пригодится чего-нибудь штурмовать. Те, у кого светки и АВЭски, как и я в первой траншее. «Значит так, лейтенант Борисов, готовьтесь». Капитан Топчиев махнул рукой. «Приказом представителя ставки генерал-лейтенанта Василевского наш разведотряд придан для усиления в сводной бригаде ОСНАЗа. Готовность к наступлению в 22.30». «Василевский? Здесь?» Я растерянно посмотрел в спину убегающему капитану Топчиеву. «Да, был он здесь часа два назад». Мой сосед закончил набивать последний магазин и сунул его в один из множества карманов странного жилета. С ним еще комбриг наш был и другие шишки из штаба. А это значит, что товарищ Сталин уже в курсе вопроса, и все будет тип-топ. Я тоже встал. Товарищ Сталин всегда в курсе? В этот момент откуда-то сзади докатился грохот, ляск, и по дороге, что было метрах в двухстах севернее нас, пошли танки. Нет, танки. Слабый ход близко к ещё пылающему на немецкой стороне пожара были видны только их уплощённые силуэты с длиннущими пушками чуть ли не корабельного калибра, и тяжкое дрожание земли под ногами тоже подсказывало: идут отнюдь не лёгкие танкетки. Один раз в жизни мне довелось видеть роту КВ-1 на марше. Так вот здесь, судя по массе, шло нечто не чуть не меньше, а судя по орудиям, даже изночительно большее. Услышав команду к машинам, я сначала пошел быстрым шагом, а потом побежал. Туда, где стоял командирский танк капитана Рагуленко, с которым мы уже прошли весь путь от высадки в Евпатории до этого самого момента. Мне уже временами казалось, что так все и должно было случиться, что мы воюем вместе со СНАЗом не 19 часов, а чуть ли не с самого начала войны. Вот взревел один двигатель, за ним другой. Рота готовилась к маршу. 6 января 1942 года. 06:25. Первая рота батальона "Балтика". Старший лейтенант развед отдела Черноморского флота Пётр Борисов. До конца жизни не забуду этот головокружительный ночной марш. От наших позиций под Черноморском до Симферополя 40 км. Прошли их мы как на параде за полтора часа. Ровно в полночь Передовые танковые бригады с бойцами из батальона капитана лейтенанта Бузинова на броне уже вошли в город. Что самое интересное, немцы нас совершенно не ждали. Говорят, что бойцы на двух передних танках были одеты в немецкую форму, что позволило без шума, не поднимая тревоги, уничтожить пост фельдъельдгэндермерии на въезде в город. Разведка бригады, можно сказать, осназ в квадрате. Благодаря им различные тыловые учреждения гитлеровцев были застигнуты врасплох. И не только они. Войдя в город, рота, к которой была прикомандирована наша группа, повернула на юг и не пересекая железной дороги, двинулась вдоль путей в направлении Севастополя. У нас был приказ закрепиться на правом берегу реки Альма с удержанием на левом берегу Платсдарма вокруг железнодорожного моста. Но на подъезде к станции Чистенькое, это на окраине Симферополя, навстречу нам вывернул немецкий воинский эшелон. Нам, разведчикам, было известно, что немцы сейчас спешно пытаются залатать две дары в своем фронте, первую под Феодосией, а теперь еще и под Евпаторией. Хотя этот-то эшелон, скорее всего, вез войска именно к Керченскому полуострову. Для переброски войск под Евпаторию немцы использовали исключительно автотранспорт, слишком уж невелики тут расстояния. Хотя о чем я? Мы уже в Симферополе, а значит сбылся кошмар немецких генералов, А и группировка, осаждающая Севастополь, отрезана от основных сил. Теперь бы ещё нашим в Севастополе прорваться навстречу, и всё будет вообще замечательно. Но это я забегаю вперёд. А тогда всё выглядело совсем не так. Ночь, штормовой ветер, вытянул руку и не увидел пальцев. И вдруг прямо в лицо яркий свет. Это из-за поворота навстречу вывернул паровоз и светит своим прожектором. Мгновенная команда спешится, и мы горохом посыпались с притормозивших боевых машин. Ну да, осназовцы научили нас, как говорить правильно. Это именно боевые машины пехоты, а танки, настоящие танки, прошли впереди нас. Я думал, что отражение ночной атаки под Черновом было самым страшным эпизодом, который я видел на этой войне. Ага, сейчас, как любит говорить капитан Рогуленко, разогнались. БМП чуть отвернули башню в сторону путей и ударили вдоль состава шквалом огня и металла. В осветах снарядных разрывов было видно, как во все стороны полетели обломки вагонов и куски тел. Противник, плотно упакованный в вагоны это крайне привлекательная цель. Конечно, будь на нашем месте линейный стрелковый рота РКК, вооружённая сотней мосинок, десятком ППД и тремя-четырьмя диктерями, немцы скорее всего отделались бы лёгким испугом. Но тут был не тот случай. При такой огневой мощи какого-то механизированного морского осназа у немцев был только один путь к спасению выпрыгивать из движущегося на приличной скорости состава на дальнюю одно сторону насыпи и пытаться скрыться между домами. Я не знаю, сколько из них удалось это сделать, но мне кажется, что они все так и остались в вагонах, не успев даже схватиться за оружие. Ситуация Усугубилось ещё и тем, что при обстреле по какой-то причине включилась система экстренного торможения. Проще говоря, кто-то сорвал стоп-кран, или шальный снаряд перебил воздушную магистраль. Бывает, паровоз с свистящим решечённым котлом, не хотя остановился, не доезжая буквально нескольких метров до нашей машины. Поезд пылал по всей длине, от первого до последнего вагона. Гудящее пламя пожирало деревянную обшивку вагонов. Если там и оставались раненные, то им было суждено сгореть заживо. Кажется, были слышны крики. Нет, не помню. После того, как на моих глазах в порту Одессы немецкие пикировщики потопили санитарный транспорт с ранеными и эвакуируемыми всями миком состава, жалости к их раненым у меня не осталось. Несколько преобладала радость, а точнее, злорадство. При мысли о том, что теперь вот эти мертвы и больше никого не убьют, не ограбят и не изнасилуют. Наше созерцание горящего поезда было прервано командами: "Рота на броню и вперёд марш". У реки Альма, который мы вышли около 2 часов ночи, повторилось всё то же самое, что уже было под Червоном. Выслать вперёд передовой дозор в составе одной машины и усиленного отделения, а остальным лопаты в зубы и копать отсюда и до рассвета. ибо утром начнётся что начнётся до да немцев со страшной силой будут рваться на волю из той мышеловки, в которую для них превратились позиции под Севастополем а там осаждала город пусть и потрепанная, но армия мы по сравнению с ней как бульдог рядом со слоном а по сему копать, копать, копать особенно тщательно укреплялся и маскировался тед депон на левом берегу реки Но мы успели. Перед самым рассветом, когда покрытое тучами небо уже стало на востоке сереть, капитан Рагуленко собрал вокруг себя всех средних и младших командиров. Итак, поскольку товарищ Суворов сказал, что каждый солдат должен знать свой манёвр, начал он. "Товарищ капитан", раздался голос Таршина Сатчева из моей группы. "А ведь генерал-лейтенант Суворов нам не товарищ. Во-первых, товарищ Таршина Перебивать командиров нельзя, возразил ротный озназа. А во-вторых, какие у вас претензии к Александру Васильевичу? Всю свою жизнь он честно служил России, от капрала Зимновского полка до генералиссимуса. Уже достигнув высоких чинов, имел один заплатанный мундир до да пары стоптанных сапог, ел из солдатского котла, воевал так, что одного его имени до расслабления кишечника боялись все окрестные короли и султаны. Вот послушай старшина. что говорил Александр Васильевич. «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека. Но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию». Хорошо сказано? А вот как он умер, так сразу у царя случилась незадача, а у Стерлиц. Но исторически экскурсы отложим на потом, а сейчас текущая обстановка. Как вам уже известно, таких механизированных роты в составе бригады четыре. Наша с вами задача – удерживать атаки противника на Симферополь вдоль линии железной дороги. Наши соседи справа, в составе двух рот, вытеснили остатки разбитых 22-й и 50-й дивизий вермахта вдоль морского побережья за линию реки Альма. Наш сосед слева, вторая рота нашего же батальона, час назад оседлала Салгирский перевал и теперь спешно укрепляется. И самая хорошая новость. Ветер начинает стихать. И пусть волна еще не позволяет работать с самолетом с Кузнецова, но с аэродрома Саки ударные вертушки в воздух уже подняты, так что без поддержки сверху мы не останемся. Короче, товарищи, держать хвост пистолетом. Да, а ведь до наших в Севастополе осталось километров 30, не более. Уже отчетливо слышен хриплый гул канонады, усилившийся перед рассветом. Это наши товарищи стараются прорваться нам навстречу. 6 января 1942 года. 06.05. Немецкие позиции в Бельбекской долине. До рассвета осталось каких-то полчаса. Как только станет светло, и ваны начнут свои сумасшедшие, изматывающие атаки на позиции германской армии, но пока на той стороне все спокойно. Монотонно воет ветер, и дождь барабанит как заведённый по брезентовому пологу, отчего часовых невольно клонит сон. Под ногами хлюпает жидкая грязь. За ночь резко потеплело, и теперь всё вокруг раскисло. Ещё немного, и начнётся проклятая русская распутица. Солдат зевает и пытается очиститься погет налипшей на них глинистой дряни. Кажется, что к каждой ноге привязали по гире. Непривычное ухо не уловило, что в вой ветра добавился ещё один свистящий звук. Эта смерть уже взмахнула своей косой. Пилотам ударных вертолётов в приборах ночного видения хорошо видны все землянки и блиндажи, в которых сейчас отдыхают немецкие и румынские солдатики. Машины разошлись широким веером, индивидуально выбирая цели. Первый залп 80-миллиметрового фугасно-объёмно-детонирующими снарядами Был подобен огню и вихрю, сошедшим на Содому и Гоморру. Скользящие в полумраке над землёй хищные винтокрылые тени были везде, оставляя за собой развороченные воронки вместо блиндажей и трупы немецких солдат. Гулкий грохот разрывов докатился и до советской стороны. Одновременно с приказом представителя ставки генерал-лейтенанта Васильевского немедленно провести на Бельбекском направлении разведку боем. Восьмая бригада морской пехоты стремительным рывком ворвалась на развороченные, закопченные и изуродованные вражеские позиции. Немецкая артиллерия, которая сначала открыла по атакующей советской морской пехоте довольно интенсивный огонь, быстро сбавила темп, а потом и вовсе замолчала. Видя успех морских пехотинцев, в наступление перешли 95-я и 25-я стрелковые дивизии. Правый фланг немецкого фронта треснул и Я начал разваливаться, тем более что ударные вертолёты к ним возвращались не раз и не два. Обстановка под Севастополем стала меняться каждую минуту. Пока в 10:00 утра не стало ясно, что немецкий фронт разорван, и советские войска быстро продвигаются к Бахчисараю на соединение с Евпаторийской группировкой. 6 января 1942 года. 0715. Первая рота батальона Балтика. Капитан морской пехоты Сергей Рагуленко. Час назад с позиции за нашей спиной открыл огонь самоходный артиллерийский дивизион. Судя по звуку выстрелов, мсты били полным зарядом куда-то чуть ли не по немецким позициям под Севастополем. Твою мать, в дребезги и пополам. Всю ночь ребята как сумасшедшие кратеры рыли окопы, крепили, так сказать, оборону. И вот вам, пожалуйте. переказ перейти в наступление. Оказывается, час назад, воспользовавшись ослаблением ветра, наши вертушки поднялись в воздух с аэродрома Сакея и нанесли фашистам визит вежливости на позиции в Бельбекской долине. Все 16 штук. Такой вежливости гитлеровцы не выдержали. Это же какой живодёр придумал объёмно-детонирующими минарами врезать за полчаса до рассвета по блиндажам со спящими солдатами. Как я понимаю, все, кроме часовых, в этих блиндажах так и остались. Потом наши героические деды пошли в атаку. И что они увидели? Немецкие позиции разгромлены не по-детски. Всюду изуродованные трупы. Бегает пара сожжедших с ума недобитков с криками «Руст! Нихт! Штиссин!». И, как говорится, мертвые с косами вдоль дорог стоят. Дело рук красных дьяволят. Короче, немецко-румынский фронт в Бельбекской долине — Разрезан пополам. Пятая румынская горнопехотная прижата к морю между реками Белбек и Кача. Остатки 22-й пехотной отжаты к востоку в сторону горы Яйлабаш, и влившись в разрыв части Приморской армии, захватили возвышенность Каратау и наступают на Багчисарай. А наши самоходки, стрелявшие час назад, подавили последние дейспособные гитлеровские батареи. Тут, конечно, поучаствовали и вертушки. Как без них? Но на северном фасе фронта ни у немцев, ни у румын артиллерии больше нет. Это медицинский факт. Короче, идем на соединение с нашими. Но есть проблема. Видел я, какими глазами смотрел на нас этот местный лейтенант Борисов. Как на полу богов. Это после дня боев под Червонным. А особенно после того, как мы за 40 секунд смолотили в фарш эшелон с двумя пехотными батальонами. Но мы не полубоги и даже не герои. Мы чернорабочие оссинезаторы, которым выпало убирать всё то немецкое дерьмо, каким сейчас завалена наша земля. Наша работа убивать максимум вражеских смертей при минимальном расходе боеприпасов. Нас не устроит их отступление. Они должны быть или в плену, или мертвы. А по сему только разгромы и окружения. Пусть на нашей земле будет больше крестов, под которыми будут покоиться Курты, Фрицы, Гансы и Паули с Михелями. Железные кресты им ни к чему. Обойдутся и деревянными. Во! Креативный слоган. Лучшая награда героя вермахта — крест из русской березы. Все. Взревели моторы БМП. Мы выступаем. Крутые горные дороги. Машины с ревом берут каждый поворот. Как положено, колонну сопровождает пара вертушек. Сейчас это серийные убийцы, то бишь ночные охотники. Стингеров у фрицев нет, а из «Эрликона» такую штуку не сразу и собьешь. Скорее она «Эрликон» раздолбает. В наушниках звучит Высоцкий. Военные песни, как раз в тему. Вот сейчас как раз солдаты группы «Центр». Ну и рожа у меня, наверное, стала. Борисов косится подозрительно. А что он косится? Так я не в машине на командирском месте, а вместе со всеми на броне. С машиной меня связывает только удлёнённый шнур шлемофона. Так и обзор получше, и командовать проще. Хрен бы я тогда со шлемоном успел среагировать изнутри машины. Раздалбать их мы всё равно бы раздолбали, но вот такого эффекта бы не было. А может, были бы и потери. Внезапно музыка прерывается и в наушниках звучит: "Товарищ капитан, Пегас-3 на связи. Ага, Пегас-3 это значит ведущий той пары М-28, что сопровождает нас в этом нелёгком пути". Давай, говорю я, поворачивая голову вслед за двумя хищными силуэтами. Наушник захрипел. Боб 1, я Пегас 3. Как слышите? Приём. Ответил им. Я Боб 1, слышу вас хорошо. Приём. Боб 1, за поворотом мураши, засада, ответил вертолётчик. Мы их сейчас дустом, но и вы не зевайте. Спасибо, Пегас 3. Только чур дуста не жалеть. Меня переключили на внутренний канал. «Рота! Спешится! К бою!» Пока бойцы спрыгивали с брони, занимая позиции по обочинам дороги, в вертушке сделали горку, и куда-то в сторону вершины за поворот потянулись дымные жгуты наров. Рассыпавшись в цепь, мои парни нащупали слева в метрах десяти над дорогой к козью тропу. Все правильно. Человек вытеснил зверье с самого удобного пути, но и зверью тоже надо бегать по своим делам. Мне довелось повоевать в горах еще там, дома, и я знаю, что в горах всегда параллельно человечьим дорогам есть звериные. Но надо быть осторожным. В Рейхе тоже есть горы и люди, которые в них живут. На тропе, выводящей в тыл немецкой засады, может быть своя засада, или в крайнем случае мины. Но Пегас-3 заверил нас, что ничего живого впереди нет, а вот мины, Из немецкой гранаты приличной растяжки не сделаешь, хотя у них есть такая мерзкая штука, как Sprengmine или лягушки. Тем временем на склоне горы отгремели взрывы наров. В ответ длинной очередью ударил пулемёт Karats MG42, и нестроено застучали винтовки. Ну сбить М-28 винтокрылый танк из винтовки это даже не смешно. А вот тем, кто посмел что-то вякнуть, явно не поздоровится. И точно. Через мгновение в эту какофонию влились короткие очереди двух авиационных пушек. Ну, пока все заняты таким весельем, мы тоже времени зря терять не будем. Один рывок, и цепь залегла у самого поворота. Взвод, который я послал по обходной тропе, уже срезал угол, обогнув бугор, из-за которого дорога делала поворот. По их словам, зрелище им открылось феерическое. Засада состояла из самоходки штук 3, двух 37-миллиметровых ПТО. или дверных колотушек и примерно пол роты пехоты. В настоящий момент обе колотушки валялись за дров станины, а вокруг них были разбросаны тела расчётов. Самоходка пятилась назад, при этом держа на прицеле поворот дороги, из-за которого должны были появиться наши БМП. Часть немецкой пехоты укрылась в кюветах по обе стороны дороги. Как там было в этой книге у Гадариана? Противник выдвигает вперёд Наспер собранный заслон, стремясь притормозить стремительный бросок Панцевафа. А своего дерьма дос это поесне желаете? Вот вам взаимодействие мотопехоты и авиации. И вот вам Наспер собранный заслон, наверняка из состава гарнизона Бахчисарая. Задачу с самоходкой порешал рядовой Асатчий за сандалиев в неё сверху гранатой из РПГ. Считаем, что их пикового валета покрыла наша казарная шестёрка. По обнаружившему себя обходящему взводу нестройно ударило несколько немецких винтовок. Пулемёта не слышно, и это приятно. В ответ ударило три пулемёта и два десятка автоматов. Ещё несколько секунд, и головная БМП форсировала злощастный поворот, взяв кюветы под продольный огонь. А тут ещё и вертушки описали восьмёрку и вернулись устранить недоделки. Короче, остатки немецко-фашистских войск не выдержали суровой реальности, вскочили на ноги и обогнув горящий штук, рванули в тыл на третьей скорости. Скажу сразу, это у них ни хрена не получилось. Либо мы никакие не гуманисты, расстреляли их чёрта с матери. Если ты хочешь жить в каловое потом на Лесоповале где-нибудь в Солнечной Республике Коми, то как человек, поднимая руки вверх и выходя к нам с паролем Гитлер капут. Не хочешь, Фриц? Ну тогда гнить тебе в каменистой крымской земле. Как там в песне? Лишь только бой угас, звучит другой приказ. Ага. Не успели мы разобрать трофея и подобрать тот самый мгач и пару коробок лен к нему, как к нам. Другой приказ. Оставаться на месте и ждать вертолета. Минут через десять к нам прилетит наш старый знакомый генерал-лейтенант Василевский. И все для того, чтобы встреча с нашими героическими предками прошла без недоразумений. Обалдеть. У меня тут меринов или бумеров нет, чтобы возить генералов, даже советских. Или он вместе с нами поедет на броне. Не знаю. Но надеюсь, что он сам знает, куда летит. А наше дело солдатское выполнить приказ. Сказано вывести на встречу к нашим войскам. Значит, выведем. 6 января 1942 года. 6:35. Аэродром Саки. Штаб сводной механизированной бригады. Генерал-лейтенант Василевский прохаживался по лётному полю аэродрома в Саках. В ПС-84, на котором он сюда прилетел, грузили ящики и коробки с радиоаппаратурой из будущего. Полковник Бережной заверил его, что в настоящий момент никто не сможет не только перехватить и расшифровать работу этой аппаратуры, но и вообще понять, что это была радиопередача, тем более в телефонном режиме. Вместе с аппаратурой в Москву полетят майор Санаев со специальным рапортом «Автар». И двое связистов из будущего. Василевский понимал, что вся эта история с молниеносной скоростью обретает чрезвычайную государственную важность. "Но ну что, Константин Геннадич, сумеете взлететь?" обратился Василевский к командиру корабля подполковнику Ольховичу. Тот пожал плечами. "Ничего особенного, товарищ генерал-лейтенант. Справимся. Когда на северах с товарища Мозуруком летали, там даже тяжелее было." А тут, видимо, приличное обледенение нет. А ветер? Так этот ветер тоже далеко не выдающийся. Так что не беспокойтесь. Доставим в Москву этот ваш спецгруз и за вами вернёмся. Значит так, подполковник Василевский посмотрел на часы. Я договорился. Майор Скоробогатов с напарником проводит вас до Тамани. Да-да, товарищ Ольхович, здесь мы не командуем, здесь мы пока договариваемся. Но на самом деле это не очень сложно. С учётом важности операции, я вам обеспечил самый лучший эскорт, какой смог найти. Вы уж тоже не подведите. Надеюсь, к 3 часам дня вы будете уже в Москве. За дальнейшую часть операции отвечает уже товарищ Санаев. Товарищ генерал лейтенант встряхнулся подполковник. А если мы пойдём напрямую, сразу на Ростов? Вы же сами сказали, что немецкий аэродром в Таганроге разбит в дребезги. Вот мы и проскочим мимо, пока там никого нет. Тем более, что и ветер попутный, километров 70 в час он нам добавит, тогда получится пару лишних часов сэкономить. Не о том думайте, товарищ подполковник, рассердился Василевский. Вы не время должны экономить, а обеспечить гарантию и секретность доставки особо важного груза в Москву, и никак иначе. Стоявший рядом майор Карабагатов тоже прислушивался к разговору. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите высказать соображение. Василевский заинтересованно повернулся в его сторону. "Высказывайте, товарищ майор". Майор прокашлялся. "Товарищ подполковник прав. Идти на Ростов напрямую не только быстрее, но и безопаснее. Вот смотрите. Во-первых, в Сарабузе уже наши, и оттуда на перехват никто не взлетит. Во-вторых, аэродром в Таганроге после бомбового удара. Вы сами видели фотографии, летать на этом хламе не сможет даже сам Господь Бог". А вот на южном берегу Крыма вполне могут остаться аэродромы Подскока с боеспособными истребителями. Конечно, мы отобьём любую атаку, но именно там-то они нас и ждут. Единственная неприятность это полёт над Азовским морем, но с учётом попутного ветра это будет длиться крайне недолго, меньше часа. На Чёрном море на Тамань, Агеба и южный берег Крыма лететь даже дольше, и предсказуемый для противника. Василевский вздохнул. А вы, товарищ майор, сможете гарантировать безопасность перелётов в таких условиях? Товарищ генерал-лейтенант, ответил майор Скоробогатов. Абсолютную гарантию может дать только сами знаете кто. Но с учётом нашего сведомым личного опыта и технического превосходства над Люфтваффе, могу обещать, что никакие немецкие, румынские, итальянские истребители товарищу подполковнику угрожать не будут. Мы вам ещё не все возможности показывали. Реально мы могли сбить их, как только они вышли из тени гор и стали видны на радаре. Но тогда вы, кроме пуска ракет, ничего бы не увидели, а у меня была команда показать товар лицом. Вот и пришлось действовать пока в бойске. Понятно. Василевский повернулся к подполковнику Ольховичу. На вашу ответственность, товарищ командира. Не хочу вас пугать, но масштабы этой ответственности крайне велики. Так точно, почти синхронно ответили лётчики. Разрешите идти. «Идите», — отпустил их Василевский, и повернулся к подошедшему майору ГБ Санаеву. «Ну как там, Иса Георгиевич?» Несмотря на то, что майор только что вернулся из Симферополя, он уже успел переодеться, на нем снова была зимняя полевая форма РКК, правда, при васильковых петлицах, выдающих его ведомственную принадлежность. «Прекрасно. Симферополь уже точно наш. Наши потомки?» — Санаев усмехнулся. Наступает так быстро, что немцы ничего не успевают понять. В Симферополе был на месте разгрома немецкого воинского эшелона. Одно рота меньше, чем за минуту в капусту изрубило два батальона. Ужас! Тысяча обгорелых трупов в вагонах. Как сказал капитан Тамбовцев, детей и беременных женщин просим отойти от голубых экранов. Я до сих пор не могу привыкнуть к этой их чудовищной огневой мощи. Да, всё, что требует Москва, у меня с собой Санаев чуть приподнял большой портфель из желтой кожи. «Правда, все это само по себе содержит новых вопросов больше, чем дает ответов. Ну да ладно. Эти вопросы – это уже уровень самого. Мне в такое совать свой нос откровенно страшно». Один за другим оба мотора ПС-84 чихнули и заработали с негромким гулом. Бортмеханик с трапа крикнул, перекрывая рог от двигателя и свист ветра. «Товарищ майор, время!» «Ну, товарищ генерал-лейтенант, мне пора», — Санаев козырнул. «Дайте тут фашистам так, чтоб при слове «Севастополь» они еще лет двести икали!» «Давай, товарищ майор госбезопасности, удачи, чтоб вам добраться без приключений. И береги потомков», — Василевский махнул рукой. «Не пуха!» «К чарту!» Майор ГБ повернулся и побежал к самолету. Вот он уже внутри, бортмеханик втянул внутрь трап и захлопнул люк. Тон работа моторов изменился, и машина резко покатилась в начало полосы. Почти одновременно с резким хлопком завели свои турбины Миги. Василевский понимал, что тут он сделал всё, что мог, а точнее, всё сделали за него полковник Бережной и контр-адмирал Ларионов. Сейчас здесь было необходимо вмешательство самой высокой власти в стране, верховного главнокомандующего. Были необходимы ещё люди, которым можно доверить такую страшную тайну. и которые смогут организовать взаимодействие с пришельцами из будущего. Генерал-лейтенант уже знал, какие кандидатуры он назовет товарищу Сталину. Для управления Соединенным флотом нужен, как минимум, Николай Герасимович Кузнецов. А Октябрьский... Василевского передернуло. Он вспомнил, как Бережной нашел ему несколько особо избранных цитат из исторических справочников и коротко подытожил. «Чмо он, а не адмирал». — Я бы таким сортиры мыть не доверил. — Гальюны, товарищ полковник, — меланхолически заметил тогда Василевский. — На флоте гальюны, а не сортиры. — А какая разница? — ответил Бережной. — Дерьмо-то и там, и там одинаковое. И они оба невесело засмеялись. На суше дела тоже обстояли не лучшим образом. Наскоро пролистав историю Великой Отечественной войны, как она протекала в прошлом у пришельцев, Василевский понял, что ни Петров, ни Козлов никакими успехами в будущем похвастаться не могли. Даже наоборот. Если бы дела шли так, как они шли в том прошлом, то Крым был бы потерян уже к середине лета. И вернуть его обратно стоило бы огромной крови. А от мысли вручить любому из них под командование бригаду из будущего у Василевского по коже пошли мурашки. Нет, нет и нет. Для пользы дела надо выдёргивать сюда кого-нибудь из тех, кто в том прошлом показал себя с наилучшей стороны. Жукова слишком заметен, да и самомнение у него огромное. Конева, ему товарищ Сталин, по-моему, до конца не доверяет после той октябрьской истории. Чернюховский ещё никто. Ватутин нужен в Генштабе. Во, Рокоссовского. Да, лучше именно его. На 16-ую армию другого командующего найти ещё можно, а здесь он как раз будет на своём месте. Только надо обдумать, как всё это подать товарищу Сталину. Решение должно быть принято быстро и без проволочек. Полковник Бережной прав, когда говорит, что здесь как в колхозе один день целый год кормит. Василевский провёл взглядом сначала взлетевший ПС-84, потом пару МиГ-29. Счастливого пути вам. Товарищи потомки, ваш груз очень нужен в Москве. 6 января 1942 года, 05.55. Позиции 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Комбриг, полковник Владимир Львович Вельшанский. Ночь. В штабной землянке темно, только чуть тлеет на столе коптилка, сделанная из обрезанной гильзы трехдюймового снаряда, Да чуть рдеют почти прогоревшие угли в буржуйке. Штормовой ветер мартовским котом воет в трубе, да барабанит снаружи дождь. Полковник Вильшанский, сидящий за столом, не спит, несмотря на то, что его голова упала на скрещенные руки. Он смертельно устал. Почти три месяца непрерывных изнуряющих боев при обороне Севастополя, два отбитых штурма и могилы сотен черноморских моряков оставшихся в этой земле когда началась керченско-феодосийская десантная операция бригада непрерывно атаковала немецкие позиции удалось продвинуться на несколько километров поливая кровью каждый метр земли 2 января атаки прекратились бригада была истощена и обескровлена но вот сегодня на столе перед камбригом снова лежит приказ атаковать атаковать любой ценой Правда, целью операции названа разведка боем, но комбрик не обольщается. Право отступить без приказа, как всегда, нет. А приказ пришёл с самого верха и подписан не генерал-майором Петровым или контр-адмиралом Октябрьским, а генерал-лейтенантом Василевским, который вчера прибыл в Крым в качестве представителя ставки. Против всех ожиданий его самолёт приземлился не в Севастополе, а на Евпаторийском плацдарме. на только что захваченном у немцев аэродроме в Саках хотя если вспомнить слухи о том что в Евпатории высадился не только десант вышедший из Севастополя но и ещё какая-то фантастическая механизированная бригада сназа напрямую подчинённая ставке тогда да прилёт представителя ставки напрямую туда где действует эта бригада выглядит правдоподобно по данным разведки весь вчерашний день немцы снимали с линии осады где роту где батальон и бросали их под саки, как кочегар бросает в топку уголь лопата за лопатой. У полковника были знакомые в разведотделе армии, которые кое-что знали о том, что творится под Евпаторией. Очень много разведчиков ушло в десант, и теперь от них приходили истории одна невероятнее другой. Трезвый еврейский ум полковника не верил сказке, а так хотелось. Но и впаторийский десант был суровой реальностью и реальностью успешной. Весь вчерашний день, то разгораясь, то затихая, по отсаками гремела артиллерийская канонада, а за два часа до полуночи черное штормовое небо озарило такое багровое зарево, что казалось, там горит целая колонна бензовозов, после чего канонада стихла и больше не возобновлялась. Все ходили в жуткой тревоге, но около двух часов ночи солдатский телеграф Разнес невероятную новость, что мехбригада СНАЗа разгромила, буквально раздавила немецкую группировку под САКами и без боя взяла Симферополь. Еще чуть-чуть и... и вот оно. Это чуть-чуть. Этот приказ, в котором черным по белому написано. После нанесения по противнику бомбо-штурмового удара 8-й бригаде морской пехоты Черноморского флота 6-го января в 06.30 провести разведку боем немецких позиций. Представитель ставки ВГК, генерал-лейтенант Васильевский А.М. Полковник вздохнул и, приподняв голову, посмотрел на трофейные часы. Светящиеся в темноте зеленоватым фосфорным огнём, стрелки показывали 06:05. Где-то вдалеке загремел гром. "Товарищ полковник, товарищ полковник", в землянку заглянул стоящий возле штаба часовой. "Идите, посмотрите, там такое!" От волнения его оковище-псковский акцент стал еще заметнее. «Хороший боец», — подумал полковник, застегивая плащ-палатку. «Только молод еще. Весной призван. Но ничего. Это пройдет, если выживет. Интересно, что он там такое увидел, что его так взволновало?» Снаружи землянки, в окопах, были слышны топот ног и возбужденные голоса. Но стрельбы не было. «Открытый». Значит, не атака, решил полковник, тем не менее, снимая с гвоздя свой верный ППД. Снаружи было темно, резкие порывы ветра горстями бросали в лицо дождевую пыль. Но зрелище, творящееся по ту сторону нейтралки, стоило всех неудобств. В богровых от близких разрывов низко над землёй скользили узкие хищные тени. Тьму перечёркивали пушечные трассы и огненные росчерки РСВ. До советских моряков Доносился гулкий гром разрывов и хриплый хохот автоматических пушек. Вся эта вакханалия продолжалась еще минут 15 или 20. Винтокрылые штурмовики неизвестных морякам Марок будто поставили перед собой цель вбить немцев в севастопольскую землю, размолоть их в пыль. Острые глаза корабельных сигнальщиков разглядели, что в налете участвовали три разных типа винтокрылых машин. И еще они видели на них красные звезды. Но это пусть останется на их совести. В таком случае человек всегда выдаёт желаемое за действительное. Когда последний винтокрылый аппарат исчез в тьме, уходя на свой неведомый аэродром, полковник Вельшанский глянул на часы. 06:27. Пора. Перебросив своё тело через бруствер окопа, он встал во весь рост с ППД на изготовку. А ну, товарищи, пойдём посмотрим, кто там из ганцев живой остался. И также в полный рост зашагал к немецким окопам. Вслед за ним сначала пригибаясь, а потом также в полный рост поднялась вся бригада. Все те, кто прошёл горнило жесточайших боёв и выжил, те, кто научился побеждать врага, несмотря на его техническое и численное превосходство. Уцелей у немцев хоть один пулемёт с пулемётчиком бригада не досчиталась бы многих, но уцелевших не было. Винта крылы имстители сделали своё дело на совесть. Шаг за шагом советские моряки пересекали некогда смертельно опасную нейтралку. Тут повсюду лежали непохороненные тела товарищей, убитых во время атак 1 и 2 января, когда бригада не могла двинуться дальше ни на шаг. Тогда даже раненых удавалось вытащить не всех, а убитые так и оставались холмиками на мёрзлой земле. И вот бойцы дошли до того рубежа, дальше которого ещё не был ни живой, ни мёртвый. Метров пятьдесят до немецких окопов. Но самих окопов на месте нет. Есть какой-то лунный пейзаж. Блиндажи, превращенные в огромные воронки, толстенные бревна, разбросанные и поломанные, как спички. На дне воронок что-то чадно тлеет, а ветер сносит удушливый дым на юго-восток. Всюду исковерканное оружие и мертвые тела. Некоторые из них изуродованы до неузнаваемости. От такого инфернального зрелища кого-то из бойцов даже вырвало. Другие же рассыпались по уничтоженной позиции, кто-то пытаясь найти хоть одного выжившего, кто-то в поисках трофеев. Ведь у многих имелись немецкие автоматы MP40 и MP38, и бойцы использовали каждую возможность разжиться парабелумовскими патронами. Полковник задумался. Формально приказ он выполнил, занял немецкую позицию и убедился, что она уничтожена на всю глубину. В немецком фронте осады образовалась дыра, а если учесть, что все свои резервы немцы угробили вчера под саками, то заткнуть эту дыру им будет затруднительно. После некоторых раздумий полковник отправил один батальон вперёд захватить и удержать старые ещё октябрьские позиции на горе Азиз-Оба, а остальными силами начал давить на открытые фланги противника, расширяя прорыв. Это было совершенно верное решение. Немцы и румыны оказались полностью деморализованными событиями последних суток, ведь у них, несмотря на все усилия фельджундармерии, не хуже нашего работал солдатский телеграф. Они не выдержали давления и стали отступать. Маленькая дырочка превращалась в зияющую брешь, тем более что немецкая артиллерия с рассветом открывша огонь по наступающим морякам, довольно быстро заткнулась и больше не стреляла. Убедившись, что разведка боем оборачивается прорывом, В 06.50 полковник Вильшанский отправил донесение генерал-лейтенанту Василевскому, чей приказ он уже выполнил и перевыполнил. Оставалось только ждать, какое решение примут наверху. 6 января 1942 года. 0905. 1-я рота батальона «Балтика». Капитан морской пехоты Сергей Рагуленко. На дорогу в пустое пространство между боевыми машинами опускался вертолёт Трудяга войны К-29. Он и БШУ наносит, и десант возит, и раненых, и боеприпасы, и даже, как выяснилось, генералов, будущих маршалов победы. Подготовившись к приёму спецборта, мы поставили свои БМП коробочкой, перекрывая вся сектор обстрела и оставляя внутри защищённое пространство. Но всё обошлось Никакие немецкие окруженцы или татарские коллаборационисты не обстреляли идущую на посадку машину, и шасси вертолёта благополучно коснулось земли. Как и в прошлый раз, генерал-лейтенант был одет в нашу камуфляжную куртку и зимнюю шапку. Вслед за ним спустился немного нервничающий адъютант, между прочим, его и в прошлый раз в окопах с Василевским не было. В руках лейтенанта, два кубаря в петлицах, был наш огромный десантный баул. в котором, очевидно, находился полный комплект генеральского обмундирования. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант», — козырнул я Василевскому. «Разрешите доложить, что вверенная мне рота к маршу и бою готова», — докладывал капитан Рагуленко. «Орел!» — будущий маршал Победы огляделся вокруг. «Скажи-ка мне, капитан, какой транспорт у тебя есть для представителя Ставки?» «Самый лучший, товарищ генерал», — ответил я. Командирское место в моей машине. А сам-то как? поинтересовался Васильевский, запрыгнув на броню и заглядывая в люк. А я на этом месте и не езжу, всё больше с бойцами на броне, ответил я. Тут и обзор получше, и соображалка работает будь здоров. А для связи с машиной у меня специальный шлемофон с удлинителем. Тесновато у вот вас здесь, проворчал Васильевский, спустившись вниз. А дютанта моего куда? Да на этой же машине. В десантное отделение, товарищ генерал. Я махнул рукой вертолётчикам, чтобы те поднимались и уходили домой. Годица, Василевский до пояса высунулся в люк. Ну что, поехали? Одну минутку, товарищ генерал. Я указал на отрывающийся от земли вертолёт. Вот теперь можно. Я прижал ларингофон к горлу. Вперёд. Машина дёрнулась и с лязгом покатилась по узкой крымской дороге. Впереди Был древний Бахчисарай 6 января 1942 года, 09-42 Окраина Бахчисарая, 1-я рота батальона «Балтика» Капитан морской пехоты Сергей Рагуленко «Стой!» БМП, дернувшись, замерла как вкопанная Перед городом на ровной площадке у дороги сооружение, так хорошо знакомое по фотографиям и кинофильмам всем нашим современникам Ключе проволока, вышки, бараки. Короче, лагерь военнопленных. Ярость затуманивает голову. Тогда со Шелоновым в голове был холодный расчёт, а сейчас горячая как кровь ярость. Твою мать, рота спешится. Наводчики, огонь по вышкам. Только скорострелки и пулемёты. Бойцы, охрану в плен не брать. В атаку, вперёд! Скидываю шлемофон, обматывая шнур вокруг основания антенны и, нахлобучив холодную, как лед, каску, спрыгиваю с брони. И вовремя. Машины взрывели моторами, выбросив в воздух густой соляровый выхлоп. Трассы скорострельных 30-мм пушек скрестились на вышках. Во все стороны полетели дымящиеся обломки. А вы, гады, как думали? Для чего нам нужны лазерные прицелы, баллистические вычислители и система стабилизации? То-то же. Только с двух или трёх дальних вышек успели ударить по люмёты, причём стреляли не по нашим бойцам, а по баракам, суки. Но ничего, наводчиков быстро заткнули. И наступила тишина. А потом рывок метров 500 от поворота до дороги. Про товарища Василевского я, честно говоря, и забыл своей затуманенной и злобой башкой. Так хотелось дотянуться руками до горла этих гадов. Потом из длинного низкого барака стали выбегать фигуры в серой униформе, и у наводчиков появилась новая забава расстреливать их из пушек, пулемётов и АГС метров со 100, то есть почти в упор. БМП одна за другой врезаются в заграждение, слышен гитарный звон разрываемой проволоки и хруст сминаемых столбов. Тёмным зевом распахнута дверь барака охраны, в нём огненной бабочка бьётся пулемёт, мгач. Боле свистгом рекошетят от отлобовой брони, заставляя вжимать голову в плечи, лишь бы Василевский не высунул голову из люка. Глухо бьёт сотка, и фугасный снаряд превращает барак охраны в подобие мартеновской печи. Пламя с гудением взлетает к небесам. Молодец, Кандауров, хорошую смерть подарил для этой сволочи. И дальше тишина. Рота рассыпалась по лагерю, но сопротивляться тут больше некому. Нет, вру. Сухой щелчок пистолетного выстрела и две двухпатронные очереди из ксюхи в ответ. Теперь уже точно тишина. Останавливаюсь, чтобы вытереть лоб, солёный привкус крови во рту. Когда это я успел прокосить губу, не помню. Оглядываюсь уже тряСвым взглядом. Всё как в кино, в том самом про лагеря. Потом приглядываюсь повнимательнее и возникает жуткое желание завыть диким зверем. Обнаженные тела в поленнице за бараками, женские, и на виселице возле Апельплаца тоже. Хочется воскресить всех тех гадов, которых мы так неосмотрительно убили, и казнить их по новой, на этот раз с применением особо негуманных средств. Вроде сожжения на медленном огне и посожжения на тупой, толстый, плохо оструганный кол. Брррр. А мои ребята, они же теперь немцев в плен брать не будут. Отныне и навсегда. Нет, такое прощать нельзя. Василевский выбирается из командирского люка БМП, слегка обалдевший и весьма грозный. Козёрнов с ходу допартую: "Товарищ генерал-лейтенант, во время марша был обнаружен объект, идентифицированный как немецкий лагерь для советских военнопленных. Во избежание попыток охраны уничтожить заключённых, принял решение атаковать немедленно с ходу". Мои опасения оправдались. Несколько неподавляемых нами сразу вышек открыли огонь не по нам, а по баракам с пленными. Наши потери подсчитываются, охрана лагеря уничтожена полностью, докладывал капитан Роголенко. Василевский кивает и молча осматривается по сторонам. Из дверей бараков робко появляются пленные, невероятно худые, кто в затрёпанных армейских гимнастёрках, кто в штадских ситцевых платьях. В плен Они попали ещё в октябре, а сейчас, простите, уже январь. Бррр. Вы всё сделали правильно, товарищ капитан, приняли быстро и единственно верное решение. Василевский жестом подозвал своего адъютанта. Пиши. С момента принятия присяги СССР капитану Рогуленко Сергею Александровичу, подсказал я. Сергею Александровичу, повторил Василевский. Присвоить звание майора. Кстати, расстрел немецкого эшелона в Симферополе тоже ваша работа. Так точно, то есть не моя, а моей роты. Мы там тоже все вместе работали. Один бы я не справился, пошутил я. Добавь, бросил Василевский дьютанту, и наградить орденом боевого красного знамения. А теперь давай пойдём и посмотрим в лицо этим героическим женщинам. Слушаюсь, товарищ генерал, я устало козыряю. Кстати, дело полный сюр. Бабаньки, по-моему, ещё не врубились, что они уже свободные и смотрят на моих камуфлированных бойцов испуганно, не понимающе. Да, такой формы одежды им явно видеть не доводилось. Но постепенно до них начинают доходить: пылающий барака охраны, разбитые пулемётные вышки, порванная проволока и разбросанные повсюду трупы немецких охранников и татарских шутманов. И мои суровые, брутальные парни с kalašhev'y na esgotovku. Мизансцена лепота. Что это выкрик? Бабаньки. Да ведь это наши, наши бабаньки. Фронт вернулся. Нас окружили, стремясь прикоснуться, пощупать, удостовериться, что мы не призраки, навеянные голодным бредом, а самые настоящие. Только вот есть во всём этом лековании одна проблема. Как бы на какого-нибудь рядового Васечкина не запало сердцем его родная бабушка. Шанс есть, хоть и небольшой. Одну минуту, товарищ генерал, Я нахожу взглядом лейтенанта Борисова. Вокруг него самая густая толпа. Того и гляди, разорвут парня. За рукав вытаскиваю его из окружения. Значит так, лейтенант. Мы сейчас пойдем дальше, согласно приказу. А ты со своими бойцами останешься здесь. Назначаю тебя временным комендантом лагеря освобожденных военнопленных. Я сейчас доложу в бригаду, они пришлют помощь. А ты уж продержись. Обеспечь безопасность, уход за больными и ранеными. Короче, сам знаешь. Отвечаешь за всё только перед полковником Бережным. Понятно? Так точно, товарищ капитан. Понял, но всё же взмолился тот выполнять приказ, товарищ лейтенант. Война не завтра кончится, и немцев на твою долю ещё хватит, отрезал я. А сейчас твой отряд способен выполнить поставленную мной задачу, и в то же время ваше отсутствие минимально ослабит наши силы. Ничего личного, только холодный расчёт. Понимаешь? «Так точно, товарищ капитан!» — все еще с обидой произнес тот. «Разрешите идти?» «Идите!» Я повернулся к Василевскому и казарнул. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите продолжить выполнение боевого задания?» Немного помедлил и добавил. «А то нас здесь женщины или на куске разорвут, или насмерть зацелуют, что, впрочем, одно и то же». «Да, капитан, выполняй», — коротко ответил Василевский, и мы пошли обратно к моей машине. На полпути он неожиданно развернулся лицом ко мне и заговорил в полголоса. «А ведь мне там у вас в штабе...» — капитан Тамбовцев говорил о таком. «План Ост. Зверство фашистов. Я не верил, точнее верил, но не до конца, думал преувеличивает. А нет, он даже преуменьшал. А ведь это мы виноваты. Не смогли спланировать, отразить». «Товарищ генерал-лейтенант, вы лично ни в чем не виноваты. Кто же знал, что генерал Павлов предатель?» Меланхолически заметил я. «Павлов не предатель, товарищ капитан. Он просто дурак», — резко возразил мне Василевский. «Ах, не предатель?» — взвился я. «Тогда, товарищ генерал-лейтенант, почему немецкие генералы, по натуре ужасные педанты, скрупулезно рассчитывающие каждый свой шаг, смогли всерьез поверить в смешную цифру в шесть недель?» которые им понадобились бы для того, чтобы пройти от границы до линии Архангельск-Астрахань. А? Это только в том случае, когда они были бы уверены, что на одном или двух главных направлениях перед ними рухнет фронт. Это у них получилось в Литве и Белоруссии, так что делайте выводы сами. И этот же план войны в течение 6 недель позволил немцам перед её началом сделать всё, чтобы не насторожить нашу разведку. Сами знаете, что не было отмечено подготовки к зимней кампании в России. не тёплых вещей, не специального топлива и смазки. А уж после разгрома западного фронта и прорыва немцев через Минск на Смоленск мы заимели то, что имеем. Понимаете, товарищ генерал? Понимаю, Василевский поднял голову. А что это за план войны в течение 6 недель? Будете в нашем штабе, увидите сами. Спросите у полковника Бережного, что такое план Барбаросса. Я впрыгнул на броню. У него есть на эту тему специальная литература. Вам как генштабисту это будет весьма интересно. Василевский молча кивнул и полез через люк на командирское место. 6 января 1942 года. Утро. Женский лагерь советских военнопленных под Бахчисараем. Военврач третьего ранга Алёна Лапина. Уже больше суток канонада гремит не только с юга, со стороны Севастополя. но с северо-запада, где расположены Евпатория и в Паторе, и Исааке. По лагерю ходят самые разные слухи, в том числе и такие, что всех нас при подходе Красной Армии немедленно расстреляют. Но большинству женщин-военнопленных было уже все равно, лишь бы прекратились эти пытки голодом и холодом. Шум моторов и лязг гусениц. Танки. Конечно же немецкие. Какие еще танки могут быть здесь, в тылу? Вчера мимо лагеря весь день шли немецкие войска. Шли от Севастополя на север. Туда, где сутки назад грохотала канонада. Неужели наши высадили десант? Но надежды на освобождение таяли с каждым часом. А вчера в полночь канонада стихла. И тогда наши женщины в бараках заплакали. Они понимали, что наш десант уничтожен. Сейчас немцы, покончив с нашими бойцами, наверное, возвращаются, сытые, возможно, пьяные, довольные собой. Слышим, танки свернули с дороги в сторону лагеря. Что бы это значило? Неожиданно затарахтели пулемёты. Судя по звуку, это были немецкие пулемёты MG. Моя соседка по нарам и подруга медсестра Мецнбата Майка Селиванова толкнула меня на земляной пол барака. И откуда только силы взялись, потом сама упала следом. Вовремя по тонко дощатой стене дроби простучала очередь. Пронзительно закричали раненные, сверху посыпался какой-то мусор. Пулемётчик бил сверху с вышки, и даже те, кто успел подобно мне и Майе упасть на пол, не могли чувствовать себя в безопасности. Стало страшно. Вот сейчас меня убьют. В ответ на стрельбу с вышек раздался залп из множества автоматов и пулемётов. Потом грохнули орудийные выстрелы, от которых вдрогнули тонкие стены барака. На голову опять посыпался мусор. Пушки били почти в упор. Женщины лежали на холодном земляном полу тихо, боясь вздохнуть. Потом заполошенная стрельба стихла. Со звоном лопнула проволока, сменая мая гусеницы метанков. Лязг траков и урчание моторов Совсем близко. Кто-то пронзительно завопил на русском с татарским акцентом: "Жить хочу, пощадите, жить!" Одиночный выстрел оборвал крик на полуслове. Тишина. Неужели наши, думала я, вжимаясь в утоптанную глину пола барака. Иначе с чего бы это немцам убивать своих халуёв? И тут, где-то рядом, прямо за стеной, раздаётся хрипловатый мужской голос: «Товарищ капитан, смотрите!» Дальше прошла ни разу не повторяющаяся шестнадцатиэтажная словесная конструкция, в ходе которой боец выразил свое сожаление о том, что охрана лагеря умерла так легко и быстро. Сердце у меня от волнения прыгнуло к самому горлу. Все-таки наши. Слова товарищ капитан — это как пароль. «Откуда здесь наши? Почему на танках? Это сейчас не так уж важно. Главное, что это наши!» Со скрипом «Скрип». Распахивается дверь в барак. Вместе с неярким светом утро в надышанную полутьму врывается ледяной январский воздух. И голос, правда, уже другой, чуть постарше. — А ну, товарищи женщины, будьте любезны, выходите по одной, не задерживайтесь. Свет ударил в глаза, заставив зажмуриться. Ледяной ветер легко пробил гимнастерку и истрепа на нижнее белье и обжег тело. Постепенно глаза привыкли и стали различимы детали. Я увидела дымящиеся руины барака охраны и изломанные трупы людей в мышастых шинелях, разбитые в вышки и свесившиеся с одной из них тело пулеметчика. Запах сгоревшего пороха и тротила и сладковатый соляровый перегар работающих танковых дизелей. Бойцы в одинаковые странно пятнистой униформе. Лица их разрисованы диагональными черными полосами, как у дикарей. Даже сразу не поймешь, кто они такие и где их командир. Все они вооружены невиданными короткими карабинами с длинными изогнутыми магазинами. Пусть я всего лишь военврач, но в оружии худо-бедно разбираюсь. Танки, по-зимнему заляпаны полустершейся известью, были мне тоже незнакомы. Но из-под белых пятен проглядывал не проклятый танк «Грей», а привычный советский 4БО. Среди пятнистых были черные бушлаты военных моряков, и оружие у них более привычное — СВТ, ППД, немецкий МП-40. Но видно было, что с пятнистыми они запросто обмениваются Куревом, пересмеиваются о чем-то о своем. На женщин смотрят с какой-то жалостью и сочувствием. Я и мои подруги, по несчастью, конечно, не верили немецкой пропаганде, будто нас, как изменников Родины, расстреляет НКВД. Но все же, а вдруг? У одного из танков совещались два морских командира и пятеро пятнистых. Вместе с ветром оттуда долетел обрывок фразы, заставившей всех дёрнуться. "Товарищ генерал-лейтенант". Пожилая санитарка, баба Маша, не иначе как чудом дотянувшая до освобождения душа и мать барака, с трудом доковыляла до группы морячков в чёрных бушлатах. "А кто это, сынки?" "Ас-Наср ГК, мамаша", ответил коренастый тоже не молодой старшина, отбросив в сторону цигарку. "Правильные бойцы". Немцев душат, как удав кроликов. И почти тут же раздался голос командира моряков. Старшина Эрёменко. Нас оставляют для защиты лагеря. Возьми бойцов, пораздевай дохлых фрицев и полицаев. Им уже всё равно, а женщины мёрзнут. Тем временем пятнистые торопливо, побросав Курева, порысили к танкам. Взревели на повышенных оборотах моторы. Пялись за одним ходом с запрыгнувшими на броню бойцами Танки стали выбираться из лагеря. Оставляют, вздохнул старшина. Запомните, хлопцы, мудрую мысль. Как сказал товарищ Рогуленко: хоть всех фрицев и не убьёшь, но к этому надо стремиться. Но вы сегодня не наш день. Будем няньками при женском поле. Хлопцы, крикнул он своим подчинённым. Слыхали, что лейтенант сказал? А ну бегом марш. Когда оставшиеся моряки направились к бараку охраны, Старшина повернулся к женщинам. Вы, дамочки, главное, ничего не бойтесь. Сзади подошёл лейтенант. А ты что тут делаешь, Ерёменко? Я же ясно сказал, возьми бойцов. Да и поищи там в развалинах что-нибудь съедобное. Что-то эти гады ведь жрали. Надо хотя бы раз по-человечески накормить женщин перед эвакуацией. Так точно, товарищ лейтенант, казёрнул старшина. Приказ понятен. Разрешите идти. Иди, старшина. Летенант посмотрел на столпевшихся перед ним женщин и представился. Пётр Борисов, разведотдел штаба Черноморского флота. Летенант. Бояться действительно не надо. Скоро придут машины, и вы поедете в Евпаторию, в госпиталь. Там особьст, конечно, поспрошает, это само собой. Но если совесть чиста, то и вам ничего не грозит. Товарищ летенант, я сделала шаг вперёд. «Военврач третьего ранга Лапина. Нельзя нас сейчас кормить по-человечески. Хоть и хочется, но нельзя. Нам сейчас есть понемногу надо, и лучше всего жидкое, а иначе так можно и умереть». «Понятно». Лейтенант из задачи нас двинул на затылок шапку со звездочкой. «Спасибо, товарищ военврач третьего ранга. Просветили». И тут мы увидели, что это обыкновенный, пусть и опаленный войной, 24-летний мальчишка с проседью на висках. Уже позже, когда всех нас накормили горячим жидким бульйоном, сваренным из немецких консервов, когда невиданный винтокрылый автожир привёз в лагерь врачей и почему-то кинооператоров, когда нас сажали в огромные тентованные грузовики неизвестной марки, наверное, американские, у меня вдруг шевельнулось предчувствие чего-то непонятного, что ожидало нас впереди. Обычная жизнь кончилась. Началась неизвестность. Тогда же и там же старший лейтенант развед отдела Черноморского флота Пётр Борисов. Лязгая гусеницами, последняя боевая машина пехоты скрылась за поворотом дороги. Вот до нас уже перестал доноситься наотсадный гул дизелей. Теперь слышался только свист штормового ветра да чей-то тихий плач. Мне говорили про зверства фашистов, а я не верил. Думал, что это пропаганда. Не могут же люди быть хуже диких зверей? Ведь даже зверь не убивает бессмысленно. Оказывается, могут. Только вопрос, можно ли называть фашистов людьми? Штабеля раздетых женских трупов, сложенных за бараками, говорят о том, что нет, нельзя. Не люди они. Там и есть самое настоящее место скорби. Это мы мужчины виноваты, что не смогли остановить врага и защитить наших женщин. Но нечего стонать. Ребята уже раздевают догола трупы охранных лагерей СС-овцев и полицаев. Надо составить список оставшихся в живых женщин. Закончил и попросил их вернуться в бараке. Там хоть немного теплее. 95 человек осталось в живых, не густо. Примерно вдвое больше тел в штабелях за бараками. Ещё пятеро Было убито при обстреле бараков немецкими пулеметчиками с вышек, и 13 человек ранено. Из них четверо тяжело. Подзываю к себе бойца с ранцевой рацией. «Антонов, ко мне!» Эта рация по компактности, конечно, не идет ни в какое сравнение с обычными для АСНА за ручными рациями, но зато имеет куда больше радиус действия и позволяет связаться и со штабом бригады в Симферополе, и госпиталем в Евпаторию. В передачу ко всему имеет форму плоского металлического ящика с двумя лямками и весит 12 килограмм. Связываюсь со штабом бригады. Дежурный связист переключает меня на начальника штаба подполковника Ильина. Докладываю обстановку. Все сухо, точно, строго по делу. В ответ поступает сообщение, что к нам из Симферополя вышла колонна трофейных грузовиков, а с аэродрома Саки – Уже вылетел транспортный вертолёт с врачами и журналистами. Наша задача оставаться на месте и обеспечить порядок и безопасность. Командую своим бойцам, незадействованным в наблюдении за местностью, чтобы они оттащили с плаца тушки СС-овцев и полицейских. Варчат, но делают. Ведь транспортный вертолёт вот-вот прилетит. Вот ведь придумали люди, никакого сравнения с У-2. Сесть может хоть прямо на голову, а перевозит четыре тонны груза или два отделения пехоты. Слышен рог от двигателя, его не спутаешь с самолетом. Кажется, вертушка летит к нам. Точно. Из-за поворота ущелья выныривает эдакий серо-голубой бегемотик с размазанными кругами винтов над фюзеляжем. Ага. Пилоты увидели лагерь и теперь берут курс в нашем направлении. Тогда же и там же. Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. И чего мне не доводилось делать в жизни. Будённовск-Беслан вроде обошлись без моего участия. Но в Кизляре был, только уже после бегства оттуда Родуева. Хотя то, что происходило там, больше всего в наше время подходит под определение фашизм. А тут весь Крым один большой Беслан. «Нацизм — это людоедство, поставленное на индустриальную основу». Не успели мы проводить в Москву Санаева и двух наших связистов, как на связь с САКами вышел полковник Бережной. И, конечно же, обрадовал меня новостью о моем назначении руководителем комиссии по установлению и расследованию фашистских злодеяний. Товарищ Василевский, перед самым его отлетом в войска, добавил в название комиссии слова «чрезвычайное государственное». И как представитель ИВС выписал мне вызывающий почтение у предков мандат. Уж шталовых начальников я с такой бумагой мог вертеть в любой позе, лишь бы на пользу дела. Хорошо хоть в Керчь ехать не надо, на Багеровский ров смотреть. Там наверняка уже свои чикисты делом занимаются. И вот первый вызов в женский лагерь военнопленных под Бахчисараем. Первый, потому что в Евпатории и Саках и без нас всё запротоколировали. В лагере есть выжившие, поэтому в чрево вертолета бойцы из комендантской роты торопливо забрасывают стопки шерстяных одеял. Вылетаем в следующем составе. Ваш покорный слуга, съемочная группа телеканала «Звезда», журналистка и оператор, и доктор Сидельникова из состава госпиталя МЧС. На месте приказано привлечь к сотрудничеству старшего лейтенанта Борисова из местной разведки Черноморского флота. Подлетаем. Дверь в кабину пилотов открыта, через неё как на ладони виден сам лагерь. Наша Ирочка подобралась как кошка перед прыжком, и я её понимаю. Если бы этот материал можно было бы переправить обратно в 2012 год, он бы позатыкал чьи-то не в меру раскрытые РТы, вещающие про добрых немцев и ужасных русских чекистов. Помнится, некий свидетель из Львова, Грыц Негелюк, всё старался всё про доброго пана Гитлера распинался. Мы приземлились на плац, немцы его называют Аппелем, перед бараками. Спускаемся на грешную землю. Ого, а Старлей-то знакомый. Мы с ним той ночью в Евпатории пересеклись. Козыряет. Здравия желаю, товарищ. Ну да, мы, как всегда, без знаков различия. Капитан, товарищ старший лейтенант. Помогаю ему я. Капитан Тамбовцев, Александр Васильевич. Товарищ Борисов, доложите обстановку на настоящий момент». В ответ он мне протягивает тетрадку, в которой карандашом аккуратным ученическим почерком записаны фамилия, имя, отчество, звание и должность в РККА, а также возраст. Почти в половине случаев вместо звания и должности стоит сокращение ЧСКК. Напрягая свой могучий ум, я получаю член семьи красного командира. Да и остальное, мягко сказать, зашифровано. Например, ВВ3Р означает военврач третьего ранга. В.Ф.Р. Вейнфельшер. М.С. Медсестра. С.Н. Санитарка. Пять человек. Пока вы летели, двое умерли. Перед самым освобождением немцы обстреляли бараки с вышек из пулеметов. Старлей смотрит куда-то мне за спину и заливается краской. «Что ж ты краснеешь, седой мальчик, старший лейтенант Петя?» Оборачиваюсь. «Ага, причина понятна. Наша Ирочка тут как тут». Она бэкаблучками по цоколу для вящего эффекта, но не ходят в поле на каблуках. Обычные резиновые сапоги, заляпанные грязью. Подходит, стаскивает товаришку и очаровательно улыбнувшись, суёт ему свою узкую ладонь. Ирина Андреева, корреспондент Красной звезды. Товарищ старший лейтенант, расскажите, как всё было? А мой старый знакомый по кавказским делам, оператор Андрей Романов. Возвышая из-за её спиной с видеокамерой, и вовсе вводит бедного юношу в ступор. Есть такой эффект камеры, который заставляет некоторых людей замирать подобно кролику перед удавом. Подожди, Риша, отмахиваясь я от корреспондентки, одновременно делая Андрею знак прекратить съёмку. Одну минуту. Сейчас мы со старшим лейтенантом разберёмся с делами насущными. Я поворачиваюсь к Сторлею. Тот потихоньку отходит от гормональной атаки. Значит так, товарищ Борисов, Вопрос первый. В вертолете доктор, у нее носилки. Всех тяжело и среднераненых немедленно к машине. Они в первую очередь улетят в госпиталь обратным рейсом. Кроме того, там в машине полторы сотни одеял, надо бы раздать их женщинам, на улице не месяц май. Лицо у Борисова светлеет, и он кивает уже вполне осмысленно. «Еременко!» Откуда-то появляется старшина, и старший лейтенант в полголоса объясняет ему задачу. а старшина сообразительный попался. В одну сторону к баракам на носилках понесли стопки с одеялами, а в другую — раненых женщин. Одна из них совсем девочка, 16 лет, дочь командира. Куда ранена — не видно. Она завернута в одеяло с ног до головы, но лицо бледное, не кровинки. Минут через 30 они уже будут в госпитале МЧС, развернутом в здании санатория имени Ленина. Убедившись, что всё идёт как надо, я поворачиваюсь к старшему лейтенанту Борисову. А вот теперь, товарищ старший лейтенант, вы всё спокойно и не торопясь расскажете на камеру и покажете, что здесь и как. Потом мы побеседуем с вашими бойцами и освобождёнными из плена. А зачем это, товарищ капитан? не понял Борисов. Ведь мы уже охрану того. А затем что, кроме охраны существует ещё и их начальство? которая тоже бы неплохо привлечёт к ответственности после попадания в плен. Генерал Манштейн уже у нас в плену, а за остальными это тоже не заржавеет. Так что, товарищ старший лейтенант, начинайте. Ирочка ещё раз очаровательно улыбнулась, Андрей поднял к плечу камеру, старший лейтенант вздохнул и начал рассказывать. 6 января 1942 года. 12:15. Посёлок Дуванкой, позиции 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Камбрик, полковник Владимир Вельшанский. Этот день запомнился полковнику Вельшанскому надолго. Сначала в ответ на его донесение поступил страшный приказ контр-адмирала Октябрьского немедленно вступить на исходные позиции в добавок ко всему грозящему виновному трибуналом за самовольные действия. Правда, через несколько минут к командиру бригады совершенно запыхавшись, примчался другой посыльный с приказом генерал-лейтенанта Василевского сдать участки на флангах соседям и продолжать наступление, имея общей целью соединение с передовыми частями отдельной мехбригады особого назначения в районе Бахчисарая. Подумав, Вельшанский выполнил приказ Василевского, сдав соседям свои участки на флангах немецких войск Бригада к 9 часам дня сосредоточилась напротив посёлка Дуванкой, последнего населённого пункта перед Бахчисараем. Задача атаковать и захватить. Как будто не было изнуряющих двух месяцев боёв. Задача, поставленная наступательно, подняла боевой дух моряков и как будто даже вселила в них дополнительные силы. А ещё надежда на помощь с неба, которая не заставила себя ждать. Едва советские моряки Поднялись для чайного рывка в рост на пулемёты, в небе вдруг снова появились винтокрылые штурмовики. На этот раз всего четыре. Но немцев и этого хватило с избытком. Сверкнув ярко-голубым брюхом с большой красной звездой, винтокрылые пошли в атаку двумя парами на перекрещивающихся курсах. В немецкие пулемётные точки, бьющие по советским морякам с окраины села, снова огненными кометами полетели РСА. Увидев красные звёзды, полковник Вельшанский слегка усмехнулся и отвёл лёгкий подзатыльник своему начальнику штаба. "Эх, Петрович, а ты говорил англичани, наш это, как есть наши". На немецких позициях повторилось то же самое, что было ночью, но в несколько меньшем масштабе и не с такими разрушительными последствиями. Лунного пейзажа не наблюдалось, но по лумётной точке нежданные помощники подавили первой же атакой. Потом их внимание переключилось на что-то в глубине немецкой обороны, а моряки почти беспрепятственно сумели ворваться на окраину села. Начался штурм, беспостолковый уличный бой, зачастую на пистолетной дистанции. Вместе с немцами в посёлке отчаянно оборонялись вояки крымско-татарского отряда самообороны, а попросту полицаи. К этому моменту винтокрылы успели вернуться и теперь кружили над селом на небольшой высоте. «Что же они не стреляют?» — скрипя зубами, бросил Вельшанский, посмотрев на небо. «Видят же все!» «Так какой там видят, Львович?» — ответил начальник штаба. «Вишь, каша какая! В своих боятся попасть!» «Ах, в своих боятся попасть! Ну так я сейчас им покажу, где свои, а где чужие!» И, повинуясь какому-то наитию, полковник вытащил из-за пояса ракетницу и выстрелил красной ракетой в дом старосты, превращенный немцами и татарами в... в хорошо укрепленный опорный пункт. И, о чудо, заклинание сработало. Обе пары резко развернулись и буквально снесли указанный дом эресами. Тут полковник волей-неволей вспомнил старого еврейского боженьку своего детства. Под немецкими бомбами не вспоминал, а тут вспомнил, ага. Потому что когда эресы стали попадать в цель, все вокруг заходило ходуном и начало подпрыгивать. От дома во все стороны брызгами полетели куски ракушечника и черепицы с крыши. Когда все успокоилось и дым с пылью рассеялись, полковник, как и все его бойцы, поднял голову и увидел, что большого дома с толстыми стенами из ракушечника, дома, который выпил у них столько крови, его больше нет. Просто нет. На его месте громоздятся груды неровно обколотого камня и битой черепицы с торчащими тут и там балками-стропилами. Еще минута, и во всем поселке наступила тишина. Потом то там, то тут, из окон домов начали высовываться белые тряпки, простыни, наволочки, привязанные то к стволу винтовки, то на ручку швабры. Немцы сдались. Дуванкой был взят. Не менее роты немецкой пехоты сложили оружие. А винтокрылые мстители с двойным винтом над кабиной продолжали выписывать круги в покрытом рваными облаками небе. будто говоря немцам, стоящим на коленях и дрожащим от страха и пронизывающего ветра. Смотрите, одно ваше неверное движение и полковника переполнило какое-то незнакомое чувство. В нём была и радость от выигранного боя, и осознание того, что дальше всё будет хорошо, и счастье от того факта, что он дожил до поворотного момента в войне, когда мы будем бить, а немцы только отбиваться. Очень волнующее и незнакомое, знаете ли, чувство. Его бойцы тоже нет-нет поглядывали на небо, а кое-кто из пожилых даже украдкой крестил стремительные тени, проносящиеся на фоне облаков. В половине 11 рота в пешем порядке выступила из Дуванкое по направлению к Бахчисараю. До моста через речку Качу надо было идти 8 км. Бригада прошла их форсированным маршем за час 15. А что не пройти, если над головой висят винтокрылые ангелохранители? Правда, когда вышли из Дуванкоя, первая четверка куда-то улетела, но зато ей прибыла смена — два коротких пузатых аппарата с двумя килями. У станции «Сирень» им пришлось немного пострелять, но немецкий взвод, не принимая боя, отступил по дороге на восток. Ничего не понимая, моряки почти бегом вышли к брошенному мосту через Качу и увидели… С той стороны от Симферополя, лязгая гусеницами, двигались танки, незнакомые полковнику Вильшанскому конструкции. Он поднял к глазам бинокль, пыль из-под гусениц порывистый ветер сносил на восток, и в оптику было отлично видно, что танковую броню густо облеплял десант в форме незнакомого покроя. Винтокрылый эскорт не проявлял к приближающимся танкам никакой враждебности, и, несмотря на выпущенную в ту сторону красную ракету, Проста отказался атаковать их и обстреливать. Полковник не знал, что и думать. Встречные не были похожи ни на немцев, ни на румын, ни на итальянцев. На советских они тоже походили мало. Но вот то, что кружилось сейчас в небе над головой полковника, не напоминало вообще ничего знакомого. Так что он рискнул, отдал команду: "Без команды не стрелять". На той стороне головная машина тоже подошла к мосту и остановилась. Из люка вылез высокий военный, с него сняли какой-то явно тяжёлый жилет, потом пятнистую куртку. Полковник Вельшанский поднял глазам бинокль. Нет. Зрение его не подвело. На той стороне среди пятнистых бойцов с карабинами неизнакомой модели в руках стоял человек, одетый в советскую генеральскую шинель и папаху. Вот он, властным жестом отстранил окружающих и быстрым шагом пошёл через мост к морякам. По тому, как он шёл, было видно, что это действительно генерал, а не просто одетый в генеральскую шинель человек. Снова повинуясь какому-то наитию, полковник сделал вперёд шаг, другой, потом встряхнулся и раздвинув первые ряды своих моряков, зашагал навстречу генералу. Они встретились примерно на одной трети моста со стороны Севастополя. Генерал сунул руку за отвороты шинели, и полковник вздрогнул, представляя, как сейчас на свет появится маленький офицерский вальтер. Но вместо пистолета генерал вытащил свои корочки и протянул их мельшанскому. Генерал-лейтенант Василевский, представитель ставки ВГК. Это было сказано таким уверенным тоном, что полковник понял, что всё это правда, и перед ним стоит человек, чья власть здесь превышает власть генерала-майора Петрова. и контр-адмирал Октябрьского, представляющий тут самого. Полковник раскрыл книжку и похолодел. Всё точно. Настоящее. Вот и мандат представителя ставки вложен, коротко подписан и даже не Шапашниковым, а И. Ст. А это кто? Внезапно охрипнув, полковник кивнул в сторону противоположного берега. А с нас ставки великий и ужасный Генерал-лейтенант улыбнулся и, обернувшись, махнул рукой. Вопросов и мне задавать, в разговоры не вступать. Всё, что связано с этой бригадой, имеет наивысший гриф секретности. И это тоже, полковник показал на окружающие над головой винтокрылые аппараты. И это тоже, кевнул генерал, будто не замечая, что к ним сзади, лязгая бронёй, подходит бронированное чудовище со странно сдвоенной пушкой. Но Товарищ полковник, если вы будете держать язык за зубами, то проживёте долго и счастливо. А сейчас генерал показал на остановившуюся прямо у них за спиной машину: "Полезайте на броню. У нас ещё много дел".